Глава девяносто первая. Обнаружение Джейдена. Раздался сильный взрыв. Яркий язык пламени разлетелся во все стороны, поджигая близлежащую землю, чтобы развеять темноту. В центре взрыва появилась яма глубиной в один метр и шириной в несколько. Повсюду стояла пыль и грязь, а на окружающей земле были заметны черные пятна крови, сломанные конечности и внутренние органы – большая часть из которых потеряла свой первоначальный вид. Приложив некоторые усилия и перерыв в землю, Лейлин все-таки смог подобрать несколько значков. Послушник третьего уровня и два послушника второго уровня. Очень хорошее поживо. Использовать взрывные зелья в качестве ловушки на самом деле полезно. Лейлин был вполне доволен результатом своей битвы. В этом заключалась одна из его задумок — использовать заклинание преобразования, чтобы выдать себя за послушника первого уровня, выманивая и заманивая вражеских послушников в ловушки. Благодаря обнаружению и чипа, несколько охот Лерина стали безупречными. Никто не вмешивался в сами процессы. Почти всё. Лерин убрал значки. Ему требовалось собрать достаточное количество значков, прежде чем враги объединятся, а затем спрятаться, пока битва не окончится. Ради своей цели, после того как Лелин воспользовался на заклинаниями преображения и земляного копья для убийства послушника, он начал избегать использования своей собственной духовной и магической силы. Вместо этого он начал полагаться на зелья и свитки, чтобы сохранить возможность сражаться, когда наступит подходящее время. Слегка зачистив область, Лелин поспешно покинул её. Некоторое время спустя на дороге появились два послушника: парень и девушка. Глядя на очевидное место взрыва, а также остатки формы Академии Дворца Светлых Лесов, лицо девушки помрачнело. Девушка стиснула свои зубы. «Тебе очень скоро представится шанс. Мы все ближе и ближе догоняем этого послушника». Серебряный коготь Сайжунь опустился на колени и сорвал траву с осадками на ней, прежде чем положить себе в рот. Однако и восхищаясь его мужеством, он действительно осмелился убивать наших послушников. «Хватит нести бред». Ты обнаружил его?» Спросил в нетерпении девушка. «Туда». Сайжунь пережевывал травинку и на мгновение закрыл глаза. Затем он указал направление, и они тут же оба направились туда. В густом лесу на иссовшем дереве с тремя ветками сидела фигура в серой мантии. Его рост был довольно коротким. Он смотрел в небо. «Сумерки приближаются», — пробормотал Элин. В таинственном пространстве не было ни солнца, ни луны, ни даже звезд. Тем не менее, яркое небо освещалось белыми лучами света. Ночью лучи света исчезали, поэтому люди могли отличить день от ночи. Казалось, будто солнце и луну блокировал какой-то барьер. Спустя целый день я получил столько всего. Эларин посчитал, сколько балов он приобрёл. В его руках лежало 6 значков, среди них 5 принадлежало послушникам второго уровня и один послушнику третьего уровня. Чрезвычайно легко отличить значки послушников вторых и третьих уровней просто по форме значка. Согласно правилам академии, значок послушника второго уровня стоит 3 очка вклада, в то время как значок послушника третьего уровня 10 очков вклада. Значки особо известных послушников оцениваются ещё дороже. Прямо сейчас у меня на руках 25 очков вклада. Всего половина для необходимой мне воды Грайн. Лерин выглядел довольно серьёзным. Несмотря на то, что Ларин получил 25 очков вклада за один день, он смог убить их лишь потому, что они до сих пор были рассеяны и не собрались вместе. Спустя день и ночь послушники из двух враждебных академий несомненно соберутся вместе. Сформировав небольшую армию, они окружат послушников академии Костей Безды и убьют всех. В таких условиях Ларин скорее всего не сможет сохранить свою жизнь не говоря уже о том, чтобы получить еще больше значков. После последней изматывающей войны Академия Костей Бездны познала катастрофические последствия. У них просто не было времени, чтобы взрастить очередную партию элитных сил и противостоять двух врождающим Академиям. Кроме того, если человек пойдет по темному пути, то рано или поздно он встретится с призраком. Лейли не верил, что его простые ловушки всегда будут срабатывать. Постскриптум. Изречение относится к людям, которые часто совершают плохие поступки и плохо заканчивают. Если такое произойдёт, то скорее всего мне придётся сдаться. Лелин выглядел решительным. Он не относился к типам людей, кто отбрасывал свою жизнь ради выгоды. Даже если его воля заключалась в том, чтобы стать королём в мире магов, он предпочёл бы сохранить свою жизнь. В противном случае, если он сможет получить всё, но в итоге потеряет свою жизнь, то чего в итоге добьётся. И чип, продолжай сканировать окрестности. Немедленно сообщай о любых странностях. Выдав Иичипу обязанности часового, он вырыл яму в земле позади дерева для маскировки и заснул прямо внутри дупла дерева. Послушники трёх академий должны были оставаться внутри тайного пространства в течение 3 дней и 2 ночей. Хотя физическую усталость можно было побороть с помощью различных зелий и методов, Моральную стойкость нельзя было так просто поддерживать. К счастью, у Лейлина был и чип, а он мог действовать как часовой, поэтому отлично справлялся со своей работой. Тима покрыла деревья, время от времени раздавались крики маленьких червей. Внутри дерева Лейлин закрыл глаза. Прежде чем погрузиться в сон, он немного помедитировал. Ночь была не тихой. Множество красочных и восторженных заклинаний нулевого ранга разносились по округу. Как я и сказал, ловушки и заговоры всё продолжалось бесконечно. Множество юных послушников оставили свои жизни на этой земле. Конечно, всё это не имело никакого отношения к Лелину. Но второй день, когда небо наполнилось ярким светом, дерево задрослось, а в нём появилось большое отверстие. Лелин выбрался наружу. Сила природы была огромной. После ночи множество следов крови исчезло. А различные виды следов растений и животных перекрыли собой яркие следы ночных баталий, оставленных на земле. Лейлин небрежно потянулся и посмотрел на дупло большого дерева. Он ясно помнил, что он только вчера сделал это отверстие в дереве. Однако ниша постепенно заполнялась, становясь снова цельным деревом. Лейлин даже обнаружил несколько цветных зелёных ростков около ниши. Похоже, что флора и фауна в этом магическом месте обладает наиболее богатой жизненной силой, чем во внешнем мире. Лелин потёр подбородок и протянул руку, срывая росток со свежей росой. Иичип просканировал структуру и соберёт данные. Бип. Сравниваю с базой данных растений. Обнаружена аномалия. Раздался голос Иичипа. Перед Лелином возникло зелёное и синее изображение, перекрывающее друг друга. Более того, В центре изображения находилась красная область, походившая на осьминога, раскинувшего свои щупальца. Зарегистрируй структуру, отдал указание Лелин. Кто знает, может, в будущем мне пригодится эта информация. Лелин успокоился и начал собирать другие образцы растений для записей. Предупреждение, предупреждение, чрезвычайно сильное излучение в 523 м к юго-востоку от текущей позиции. «Определяется как послушник, использующий заклинания нулевого ранга». Как только Лейлин достал зеленый лист с красными прожилками, и Ичип забил тревогу. «Шанс!» – вспыхнули глаза Лейлина. Академия Хиджина и Мудреца Готэма и Дворца Светлых Лесов были союзниками. Их послушники не сражались друг с другом, поэтому если и происходила какая-нибудь битва, то в ней обязательно участвовал послушник из Академии Костей Бездны. С помощью ИИ-чипа мне стоит беспокоиться, что меня смогут загнать в угол. Конечно, если я и буду продолжать осторожничать. Галин похлопал себя по груди. Под внутренним слоем мантии на груди висела Жереля. Или, может быть, пришло время проверить силу Жереля павшей звезды. Галин взмахнул полами своей мантии и скрылся, направляясь к месту сражения. Бум! По мере приближения Лэле начал всё сильнее ощущать интенсивность излучения заклинаний. Сила его волн могла принадлежать только послушнику третьего уровня. Более того, они принадлежали одному из наиболее сильных послушников. В случае убийства вражеского послушника третьего уровня, чьи способности позволяли тому достигнуть уровня официального мага до 20 лет, Академия Костей Безны обозначила более ценную награду. Они увеличили стоимость такого послушника С 20 до 100 очков вклада. Это означало, что если Лейлину удастся избавиться от этого умельца, то он сможет не только получить воду Грайн, но также и обменять очки на модель защитного заклинания первого ранга. Однако Лейлина внезапно остановился, чувства затрубили тревогу. Одной воды Грайн уже было достаточно, чтобы продолжать свои эксперименты, остальное просто не нужно. Поэтому он внезапно перехотел сражаться с этим послушником третьего уровня. Кроме того, в его сознание закралось другое беспокойство. Несмотря на то, что награды за известных послушников и была высокой, позади них всегда стояли свои профессора. Эти профессора наверняка потратили огромные усилия, чтобы воспитать своих послушников. Даже если Ло Лин воспользуется пальцем, чтобы навредить этим послушникам, Он был предельно убеждён, что маги наложили соответствующее заклинание на своих учеников. В момент, когда он убьёт такого послушника, его внешний вид и другая информация тут же будет известна магу. Перед официальными магами заклинание преобразания бесполезно. Даже если председатель Селей защитит Элина после кровавой бойни, он не хотел привлекать к себе лишнего внимания или быть отмеченным официальным магом. В целом риск был очень велик, но выгода очень мелкая. Лаэлин предпочёл бы найти и убить послушника второго уровня или утомлённого послушника третьего уровня, чем навлечь гнев этих гениев. Он развернулся, не колеблясь. Внезапно прозвучал мужской голос. Ха-ха, Джейден, ты наконец оказался в моих руках. Джейден? Лаэлин замедлил шаги и развернулся. Место битвы располагалось между тремя деревьями, но прямо сейчас эти деревья уже были повалены, раскрывая большую поляну. Лэлин спрятался, чтобы понаблюдать за битвой. В центре поляны Джейден, одетый в костюм охотника, стоял коленями на земле. Вокруг него даже вьлись лозы, напоминая о броню. А перед ним стоял парень в чёрной мантии и маниакально смеялся. Глава 92. Удар. Вокруг талии черноволосого послушника была обмотана серебряная цепь. А время от времени между его руками искрились синие искры и слышалось трещание. Ха-ха, Джейден, я уже говорил раньше, однажды ты попадёшь в мои руки. Черноволосый послушник низко смеялся, махнув рукой, синий поток молнии быстрее сверхзвуковой волны достиг брони Джейдена. Джейден отправился в полёт, словно столкнулся с поездом. Упав на землю, под ним образовалась глубокая яма. "Как оно? Куда подевалось твоё высокомерие после воровства кусочка моего ядра молнии?" Перед произнесением нового заклинания для Джейдена черноволосый посмешник насмехался над ним. В броне Джейдена образовалась очередная дырка. В броне теперь просматривались больше открытых мест, являя кожу Джейдена Большие участки его кожи были обожжены. Лелин слабо уловил запах горелого. Не думай, что сломанный магический артефакт сможет спасти тебя, казалось, ненависть черноволосого послушника к Джейдану оказалась весьма не маленькой, судя по выражению радости от мести на лице послушника. Айчип просмотреть Джейдана. Лелин не посмел просканировать черноволосого послушника и выбрал в качестве своей цели раненого Джейдана. Бил, Джейдан. Сила 1.9, ловкость 2.7, живучесть 2.1, духовная сила 3. Состояние: о лёгкие повреждения, паралич. Неважно, сколько оппонент провоцировал его, Джейден не произнёс ни единого слова. Он просто ледяным взглядом смотрел на своего врага. Нехорошо. Джейден также послушник третьего уровня, да ещё и с магическим артефактом. Но фактически не может долеть своего оппонента. В мыслях Лэйлина пробежала догадка. Лэйлина привлекло имя Джейдена, поэтому она оказалась в одном месте, но не соверялся рисковать своей жизнью ради него. По правде говоря, если бы противник Джейдена не был силён, Лэйлин бы нанёс удар. Судя по предоставленной ранее информации о Джейдене, но сейчас сила противника казалась невероятно мощной, поэтому Лэйлин колебался. Её чип просканируй данные цели и рассчитай шансы на победу в битве. Лейлин отдал распоряжение. «Бип. Задание получено, начиная с моделирования сражения». И Чип быстро просчитал и пришел к выводу. «Носитель победит шансом 77%. Возможный сценарий, смерть цели, легкие повреждения носителя». Вероятность довольно низкая, Лейлин нахмурился. «Гляди, здесь на самом деле есть люди». Пока Лейлин колебался, послышался женский голос. Она звучала весьма знакомо, а Лэлин даже слышал заманчивую одежку владейца не так-то и давно. С другой стороны, боевых действий приблизились Бики и ещё одна послушница. Это же Бики. Почему она пришла? Лэлин глубоко вздохнул. Он вдруг подумал, что дела выходят весьма проблемными. Кто-то сражается, а, старший Джейден. Послушница рядом с Бики опознала Джейдена. Кажется, он в некотором роде привлекал её. Что стоило ей увидеть его рано, как она поспешила к нему. Девушка, твоя подруга? Черноволосый послушник нахмурился, но вдруг захлопал. Ты опозорил меня, похитив моё имущество. Сегодня я верну долг во множество раз. Например, мы заявлю права на эту женщину прямо на твоих глазах. Черноволосый послушник развернулся, хихикал, а его руки задрожали. Сверг. Синяя змея из молнии неоднократно преобразовывалась в его руках и трансформировалась в металлическую цепь. Она бронзидила с ходу произнесённый огненный шар и отбросила послушницу на землю. Молли Бики ужаснулась и поспешила к подруге. Идиотка. Лалин беспомощно замотал головой и поднялся на ноги. Он до сих пор питал некоторое чувство к Бики, но рисковал бы ради неё лишь при тех обстоятельствах, когда его жизни ничего не угрожало. Разумеется, главным оправданием ему служила вероятность успеха, которую ему просчитал Иичип. Если бы Иичип не предоставил ему столь высокие шансы на победу, он бы наверняка решил бы отступить. После становления официальным магом -ма первого ранга он собирался вернуться и отомстить за Бики. Таким образом, Лелин полностью не желал помогать, если бы ему пришлось заплатить серьёзными травами или же смертью ради победы. С другой стороны, если на чашу весов встают лишь лёгкие повреждения, Ларин считал, что Бики заслужил его помощи. На самом деле, глубоко внутри я весьма рациональный человек, не говоря уже о бесчувственности и безразличии. Ларин усмехнулся про себя и быстро пришёл в движение, сокращая дистанцию в десятках метров. Он схватил Бики. Не подходи. Кто ты такой? Бики оказался в замешательстве, уставившись на парня перед собой. Заклинание Лейлина по смене внешнего облика до сих пор действовало, и даже его голос подвергся изменениям. Вот почему Бики не опознал Лейлина. «Человек, что собирается спасти тебя?» Голос Лейлина звучал хрипло, а его взгляд уставился прямо на черноволосого послушника. «Интересно, насекомое. Так это ты раньше скрывался в углу, да?» Черноволосый послушник жал кулак, а вокруг него сверкнула синяя молния, испуская искры. Несколько разрядов электричества выстрелило в землю, сопровождаясь взрывом и оставляя после себя небольшие ямки. Осколки камней и грязь летели иногда на Лелина, но останавливались у мантии послушника. И опускались обратно на землю. Послушник элемента молнии, но ещё, кажется, его родство с ней невероятно высоко. Лелин постепенно отступал, скренком перед своей грудью. У меня ещё никогда не было такой сложной битвы. Раз Бики до сих пор не опознала его, он не мог пользоваться методами, присущим мастерам зелеварения. Поэтому ему придется воспользоваться тем, чему он научился за пределами академии. Тем не менее, это наилучший шанс для проверки моих способностей. В городе Полярной Ночи Мёрфи и остальные являлись пенсионерами, а их боевые способности выглядели посредственно. Что до послушников на рынке, я бы не наносил удара, если бы не желал становиться их заклятым врагом а послушник перед ним явно сильный из чужой академии. Лалин облизнулся и вдруг почувствовал, как сильно желание битвы вырывается из его груди, распространяясь по его четырем конечностям. Он даже слышал потоки крови, из-за которой его глаза слегка налились кровью. Это все человеческая кровожедность и желание сражаться. Ха-ха, поглядите, что я нашел. Просто послушник первого уровня, желающий поднять на меня меч. Черноволосый послачник захихикал, а его выражение похолодело и стало более решительным. Малыш, я дам тебе последний шанс. Поторопись и встать на колени перед лордом Тарашем, а также признай свои ошибки и попроси моего великодушия. В связи с моим хорошим настроением, я можешь даже прощу твои поступки. Всверг, Магдавена вспыхнула дуга серебряного света. Она пересекла дистанцию в десяток метров и поразила Тараша. Серебряная дуга света материализовалась в Клеймор, несущих в себе тяжёлое намерение убийства. Исходящая из него аура даже придавила траву к земле. Тараш изумился, вдруг несколько зелёных рун, образованных молнией, поползли к его бёдрам от его кожаных ботинок. При помощи особого приёма Тараш отпрыгнул назад на несколько метров, избегая атаки. Бам. Клеймор опустился, оставляя после себя след на земле. Вспыхнула серая тень, а Лейлин оказался в изначальном положении черноволосого послушника. Он ужал свой клинок с выражением сожаления. С поверхностным страхом Тараж коснулся лица и ощутил порез глубинного в несколько сантиметров. Хотя атака Лейлина и не наносила удара прямо по оппоненту, остаточная сила уже оставила след на его лице. Так быстро, если бы не скоростная ору на молнии моего профессора, то я уже наверняка стал бы трупом. Очень скоро страх исчез с его лица, заменяясь выражением искаженной ярости. «Ты на самом деле посмел навредить могучему лорду Тарашу, и я убью тебя». Тем не менее, гнев не путал его разум, хотя по его выражению и становилось понятно, что ему прямо не терпится убить Лаэлина. Он достал свиток из своего нагрудного кармана. «Я признаю, что твоя скорость весьма высока. Наверняка твои физические способности на уровне рыцаря, верно? Ну и что с того?» Хотя телосложение рыцаря сильнее обычного человека и не боится остального меча или топора, оно бесполезно против магического заклинания. Сверг Тараш раскрыл свиток. Активировалось заклинание льда, покрывая своим эффектом все поле боя. Бесконечный белый туман возник в воздухе, обращая его в лёд и распространяя по всей земле. Окружающая температура упала на 10 градусов. Бики вместе с подругой встала за спиной Валина. Она дрожала и смотрела на спину Валина, явно благодарив его и одновременно недоумевая. Хотя она и не помнила об этом человеке, Бики не покидало ощущение, что она хорошо знакома с ним. Кто же на самом деле ты? Бики со сложным выражением смотрела на фигуру Валина. А в то же время Тараш закончил активацию свитка. Благодаря ему образовалась сфера из льда на несколько сотен метров. Даже появился ледяной покров, и снег настлал в деревьях и растениях, словно сейчас стоял зимний период. Бип, носитель поддержки заморозки. По предварительной оценке, скорость снижена на 43%. Раздался бесчувственный тон ИИ-чипа. Неважно, насколько быстр рыцарь, если его скорость становится бесполезной, то он становится сидящей уткой, ожидающей расправы на обеденном столе. Бросив взгляд на лина, волосы и брови которого уже покрывал лёд, Дараж хмыльнулся. Я могу немного изменить заклинание. Мороз на твоём теле будет обладать более низкой температурой, чем на двух девушках. Ну как тебе? Жалкий. Элина ощущал сожаление в своём сердце. Судя по формации заклинания на ботинках послушника, а также самому свитку, он знал, что Дараж обладает неплохим пониманием формирования заклинаний. Если же нет, то значит его профессор является экспертом в этой области рас предоставил возможность настройки заклинания для своего ученика. Лелин в самом деле хотел присесть с ним и обсудить алхимию и руны, но вы ситуацию кроме как бредовой не назовёшь. Глава 93. Активация. Лелин сильнее жал кулак, а рука,жимавшая рукоять меча, несколько затвердела. Его лицо казалось бледным и окаменевшим, словно полностью заморозилось. Стоит сказать, что жив учистил Элина составляла 37. Если бы на его месте оказался обычный человек, то уже умер бы от холода. У меня нет намерения идти против тебя. Если ты отпустишь двух девушек, я немедленно отступлю. Лелин воспользовался Клеймером и указал в сторону Бики, за что получил её благодарственный взгляд. Нет, заставь его освободить старшего Джейдена. Если нет, я не уйду. Девушка возле Бики по-прежнему не сдавалась. Валенза катил глаза. Если бы не ради Бики, она действительно полагала, что он появится во имя справедливости. Более того, взглянув на ситуацию в очередной раз, Джейден нанёс глубокую обиду своему противнику. Так зачем тому отпускать его? Как и ожидалось, после выслушивания послушницы, его взгляд заледенел, но он тут же взмахнул рукой. Плотная длинная молния пронеслась по небу, а её след указывал прямо на Джейдена. Бам! Броня Джейдена разлетелась на куски, а он сам потерял сознание. Кроме этого, всё его тело приобрело тёмный оттенок, напоминая выжженный щебень. "Мои извинения, но я не желаю никого из вас отпускать", Тараш махнул руками. Согласно выявлению Иичипа, хотя внешний облик Джейдена и выглядел ужасно, под бронёй до сих пор пульсировала жизнь. Таким образом, Лалин больше не волновался за него. Вместо этого он больше заботился о слушнике прямо перед ним. Элемент волны несомненно является одним из опасных сил. Хотя магический артефакт Джедена Пренд лежал к атакующему типу с минимальной защитой, он оказался так легко побеждён. Нет, правильнее сказать, что его противник играл с ним как кошка с мышкой. Теперь мой ход. Тара шринулся прямо на него, замахнувшись коротким чёрным посохом в своей руке. Ха, пытаешься заинтриговать? Лелин фыркнул и брошен на него Клеймер. Пенн, два оружия столкнулись. Под влиянием мороза скорость Уэлина весьма замедлилась. Теперь он не мог обрушить на Торгаша атаку из последовательных остаточных изображений взмахов меча. Сила Уэлина явно выше его оппонента, а Клеймер обладал преимуществом перед коротким посохом. После столкновения двух оружей, Уэлинов воспользовался силой обеих рук, чтобы надавить на оппонента. «Хе-хе, а твоя сила неплоха!» Хотя лезвие не доставало до лица, несколько сантиметров его выражение не мелькнуло страха. В его взгляде на Лелина читалось некоторое презрение и жестокий трепет от возмездия. Лелин подумал, что что-то упустил и быстро отпрыгнул назад. В этот самый момент несколько разрядов молнии выстрелило в клеймер Лелина и даже в его руки. Когда молния вот-вот должна была поразить его, Луэлин отбросил свой меч и избежал атаки. Слишком поздно. Тараш уставился на Луэлина, произнося очередное заклинание. Ток от посоха опустился в землю и разошелся сквозь грязь, напоминая корни дерева. В мгновение ока он достиг Луэлина. З-з-з. Когда синяя молния упала на землю, то появилась почти сразу же перед Луэлином. Словно ядовитая змея, синяя молния устремилась на парня. А-а-а. Бики, ближе находившаяся к нему, невольно вскрикнула и зажала себе рот ладонью. Пин внезапно слой серебристой оболочки появился на теле Лейлины. Слой оболочки мгновенно окутал всё тело Лейлины, покрывая каждый дюйм. Даже поры не избежали подобной участи. На поверхности серебристой оболочки мерцало несколько бледных отражений красного драгоценного камня, придавая ему загадочный блеск. Синяя молния приняла форму питона и раскрыла свою пасть. Острые, как бритвы зубы, опустились на оболочку. Треск, треск. Послышался звук, напоминающий разрушение металлического фарфора, а пронзительный шум пронесся по всему полю битвы. Бики невольно прикрыла уши, чтобы успокоиться. Молния взорвалась, а тело Лейлина и время от времени несколько токов молнии обрушивались на него, вызывая шумные взрывы. Смотря со стороны, Лейлин напоминал серебряную статую, освещаемую разрядами молний. Атака молниями продлилась приблизительно 30 секунд, прежде чем прекратиться. На лице Лалина появилось шокированное выражение, осматривая показания Ай-Чипа. Носитель подвергся атакам молнии, степень силы 9. Кулон павшей звезды активировался автоматически, потребление энергии 23,99%. Носить удачно заблокировал все атаки и избежал повреждений. Слишком небрежно. Атаки молнии его оппонента могли проходить сквозь обычные физические объекты. Более того, они могли даже воспользоваться льдом на земле в качестве проводника для начала атак. Леолин взглянул на свои руки. Зная, что его противник хорош в элементе молнии, Леолин уже надел кожаные перчатки перед боем. Однако руки, что ранее держали клеймер, все еще находились в состоянии не менее. Помимо всего, выполнилось условие для активации кулона Павшей Звезды. Лолин запрограммировал его на активацию только в случае опасном для жизни. В противном случае, любая капля с неба могла бы активировать магический артефакт, приведшая к потере всей энергии. Ранее из-за того, что Лолин отпустил из рук Клеймер, урон от электрического тока по телу оказался очень низким. Это было явно недостаточно для критерия активации кулона. Разумеется, благодаря электропроводимости Молния оказалась столь быстрой, из-за чего Ла-Лин таки получил атаку по рукам. В итоге, отскочив назад, Ла-Лин подвергся атаке силы в 9 единиц. Если бы он должным образом не защитился, его жизнь оказалась бы в опасности. Поэтому критерий активации кулона Павшей Звезды выполнился, окутав его оболочкой серебристого света. Защита кулона в состоянии выдержать атаку 15-й степени. «Стоит сказать, если атака Тораша не достигнет должного уровня, Лелин будет находить в черепа шимпанцире, пока энергия артефакта не иссякнет». «Как такое возможно?» Уставившись на с виду раненого Лелина, Тораш настолько широко раскрыл рот, что в него можно было поместить несколько утиных яиц. «Эту атаку профессор лично преподавал мне. Она соответствует моему элементу, уровень сил по крайней мере девять». Как-то и может быть в порядке. Кажется, понял. Ты точно должен обладать защитным магическим артефактом. Тараш задумался и быстро понял причину. Хотя это низкого уровня и защитный магический артефакт, без сомнения, очень многие официальные маги заинтересуются в нём. Тараш облизнулся, а на его лице появилась пылкая жадность. Ради кровопролития обе стороны согласились не использовать любых сил, выходящих за пределы сил послушника. Любой человек свиток магический артефакт, превосходящий данный критерий, будет телепортирован во вспышке и не может больше сохранять свою тайну в секрете. Хотя магический артефакт Элины являлся ценным, он по прежнему принадлежал к классу низкоуровневого. В глазах Элины такие артефакты ничего не значили для официального мага. Уровень силы магического заклинания составляет 20 единиц и выше. Если Лейлина воспользуется кулоном павшей звезды для их блокировки, то тот же будет расплющен, а после него не останется никаких следов. Однако среди послушников кулон павшей звезды приравнялся к божественному предмету. Таким образом, даже официальный маг не будет против иметь дополнительный слой защиты, неважно, насколько он маг. Однако защита от кулона павшей звезды активировалась из кулона и нисколько не оказывала эффекта на владельца. Ценность низкоуровневого защитного артефакта, по крайней мере, в 5 раз превосходит магический артефакт атакующего типа Джейдена. Вот почему можно сказать, что за исключением ИИ-чипа, самым ценным предметом во владении Лалина являлся этот магический артефакт. Убить его, убить его, и тогда магический артефакт станет моим. Глаза Тараша налились кровью. Даже если это магический артефакт, у него есть ограничения. Стоит его энергии иссякнуть, Он станет не полезнее мусора. Однако, смогу ли я продержаться достаточно долго? Даже если я не смогу с ним справиться сегодня, то смогу собрать других студентов и преследовать его. Минутку, может появится идея получше. Стокнувшись с защитным магическим артефактом, Тараш не питал особых надежд справиться с Лалином. Однако пламя желания медленно поглощало его логику. Вдруг взгляд Тараша остановился на бике позади Лалина а его глаза вспыхнули, словно нашли решение проблемы. «Ты? Ты очень привязан к девушке с зелеными волосами, так?» – резко спросил Тараш. «Не отрицай. Ты выпрыгнул, чтобы защитить ее. Вот лучшее доказательство». «И что с того?» – Лелли нахмурился. «Отдай мне магический артефакт, а я позволю ей уйти». «Но не только. Даже Джейден и другая девушка, я позволю им всем уйти». Тараш облизнулся. «Ха-ха» услышав неожиданную щедрость, Лэлин замотал головой. "Да, я не смогу справиться с тобой, пока у тебя есть магический артефакт. Однако я точно смогу удержать девушку с зелёными волосами и даже убить её". Тарас приступил к угрозам. "Да пожалуйста", Лэлин изобразил жест руками. "Ты ты же", ответила Лена, шокировав его противника. "Я только связан с ней, поэтому решил спасти её. Однако, если потери окажутся слишком высоки, то она того не стоит". Таким образом, стоит мне потерять защитный магический артефакт, как же я тогда смогу справиться с тобой? Лалин с презрением уставился в глаза Тараша. Он глубоко понимал мысли угрожающих людей, поэтому знал, что нельзя в их руки передавать необходимые им вещи. Если же нет, то преступник лишь больше и больше будет выражать требования. Даже если Тараш и правда убьёт Бики, Лалин просто отомстит за неё в один день. Поэтому, если он желал использовать бики до угрозы Лелина, в лексиконе парня существовало лишь два слова: мечтай больше. Глава 94. Сама ликвидация. Я не верю тебе. Ты, скорее всего, нарочно это сказал, верно? Тараш хитрым взглядом уставился за спину Лелина. Ты ведь заметил, что после твоих слов та девчонка-подруга очень расстроилась. Как глупо ответил ему Лелин, даже не оборачиваясь. Однако пора положить этому конец. Лелин поднял взгляд на небо, лучи света на котором сияли ей ярче, чем рассвет. Маги были разумными людьми. Угрожая Лелину, Тараж питал лишь незначительную надежду. Его главная цель, скорее всего, заключалась в том, чтобы потянуть время, пока его друзья-послушники не смогут поддержать его. Послушники Академии Костебезны внутри тайного пространства находились в крайне невыгодном положении. Теперь настал второй день, а вражеские послушники, скорее всего, соберутся вместе. Как только Лэлин будет обнаружен, произойдёт сценарий наступления его смерти. В то же самое время на него набросится бесчисленное количество заклинаний, что смогут покрыть собой небо и землю. Даже если Лэлин и обладает ажирелем павшей звезды, Его энергия была ограничена. Ради чего? Несколько ингредиентов появилось в руках Тороша, когда он сделал несколько шагов назад. Конечно, настал конец этой глупой игры. Глаза Алены вспыхнули, когда он произносил заклинание. Си. По ледяной земле раскинулся красновато-зелёный газ. Когда мороз и тонкий слой тумана вошли в контакт с красноватым газом, и температура на поле боя Тот же выросло на несколько градусов. Что касается зелёного тумана, он продолжил распространяться по полю. Видимость тут же снизилась, и никто не мог разглядеть дальше 3 метров от себя. Это заклинание я специально подготовил для тебя. Была ещё облако загробной жизни. Валенти тихо говорила. Маран, когда он обменивался бессмысленными предположениями с противником, в действительности он использовал ИИ чип для расчётов. Кроме того, он создал поле, чтобы посадить в него различные виды ингредиентов. Простой разъедающий газ. Тараш презирал его, по всему его телу бушевало синее свечение. Кроме того, ток на его теле образовал едва видимый слой, но теперь можно было с уверенностью сказать, что слой на его теле стал толщиной в 1 см. Вперёд. Тараш указал вперёд, а синее свечение устремилось прямо в красновато-зелёный туман. Сии В месте, где растворилось электричество, красновато-зеленый туман испарился, приоткрыв небольшую область. Тем не менее, самодовольное выражение Тороша внезапно изменилось. Эти энергетические волны — ты. Ты не послушник первого уровня, ты послушник третьего уровня. От центра красновато-зеленого газа можно было ясно ощущать колебания энергии. Его собственная электрическая змея была в мгновение ока разъедена зеленым туманом. Кроме того... Он вдоль траектории движения молнии в штормтораша непрерывно притягивался слёз зелёного газа. Нет. Тораш пристально вгляделся в Лейлину, что стояла посреди тумана, а затем просто ударился в бегство. Ларион взмахнул руками, а зелёное магическое кольцо окутало Тораша. Он замедлился, словно его ноги сковали цепями. Сии красное навота зелёное облако дыма приблизилось к Торашу и обернулось вокруг его тела. Дым становился плотнее, и вскоре Алин уже не мог разглядеть Тораша. Хруст под натиском пылающего облака загробной жизни прозвучали звуки грома и молнии вместе с воплями Тораша. Алин холодно улыбнулся пылающее облако загробной жизни было модифицировано Лейлином, но в него он специально добавил наиболее негативные для молнии частицы энергии. Можно было сказать, что его заклинание было проклятием всех послушников, оперирующих заклинаниями элемента молнии. Услышав вопль из пылающего облака загробной жизни и звуки разъедания плоти, встревоженное выражение появилось на лице Бики. Арх, я убью тебя. Спустя десятки секунд Торож выпрыгнул из облака загробной жизни и побежал к Лелину, прихватив с собой шар из облака, прильнувши к его телу. «А-а-а!» – увидев выражение Торожа, Бики и послушница с ужасом вскрикнули. В этот момент Торож был полуобнажен. С полурастворившейся одежды на его теле виднелось много гнойников, истекающих желтым гноем. Одно из его глазных яблок выпало из впадины, держась только на нескольких нитках кровавых тканей. Наряду с недостающей плотью на лице, прямо сейчас Торш походил на имитацию трупа Элалина из предыдущего мира. Хотя последователи могут использовать частицы энергии для увеличения живочести, такая сильная жизненная сила довольно редко встречается. Элалин взмахнул руками, а чёрная энергия автоматически вылетела из его тела. Она превратилась в чёрный лук, составленный в него острой стрелой и заострённым стержнем. Скорость ветра и влажности рассчитываются, регулировка траектории. Благодаря расчётам ее чипа, в настоящий момент навыки стрельбы из лука у Лелина были как у мастера. Чи-фь-фь-ю. Четыре стрелы вылетело из лука, словно чёрные лучи света, пронзив все четыре конечности тороша и пригвоздив его к земле. Урк-урк-урк. Барао Саторош, плотно его тело постоянно падало на землю. Казалось, будто его изменения затронули и его голос. Прямо сейчас он не мог произнести ни одного слова. Мы победили? Глядя на эту сцену, Бики была сбита с толку. Эх, мы победили, но нам нужно ещё кое-что сделать. Лелин снова взмахнул луком и указал на девушку позади Бики. Как твоё имя? Молля будучи свидетелем того, как Лэлин воспользовался пылающим облаком загробной жизни для пыток Тораша, девушка-послушник очень быстро сдалась. "Очень хорошо, Моли. Иди туда и уничтожь голову врага, который пытался убить твою подругу. Нет, ты не можешь сделать этого. Моли всё ещё ребёнок. Я сделаю это вместо неё". Биги поднялась. "Фью". В то же самое время стрела пролетела мимо тонких волос около её ушей. Не перечь моим указаниям. В противном случае следующая стрела окажется в твоей голове. Глаза Лялино холодно вспыхнули, напоминая дьявола в оплоте. Я пойду, заговорила девушка послушникам по имени Моля. Оббеки замолчала. Мне нравятся посложные девушки, Лялин кивнул головой и указал стрелой на Тораша, корчавшийся на земле. Тогда поспеши и покончи с ним. Девушка стиснула зубы, она вытащила нож из своей мантии И пошла вперёд, глядя на Тораша, прикованного всеми руками и ногами к земле, на его лице возникло сложное выражение. Именно этот человек, считавшийся кандидатом в официальные маги и гениальным послушником, обладал магическим артефактом. Однако прямо сейчас все его руки и ноги были прикованы к земле, будто он был собакой, которую вот-вот должны были зарезать. Чувство, словно виноградные лозы, наполнило его сердце. Это есть вкус силы, как он прекрасен. Глядя на девушку с истённым клинжалом, Лэлин быстро переместился, схватил Бики и отскочил с ней на несколько метров назад. Отпусти меня, больной извращенец. Бики не переставая колотила его кулачками. О его глазах послушник, схвативший её, был для неё чужим человеком, но он обладал немыслимой силой и был череречайно бесчувственным. Ранняя он сказал, что пришёл сюда, чтобы спасти её, но в одно мгновение навёл на неё стрелу и схватил её. Прямо сейчас в сердце Бики Лерлин был чрезвычайно сумасшедшим человеком. Более того, в мире магов из-за трудностей, возникающих во время экспериментов и медитаций, с большей долей вероятности затрагивалось психическое состояние людей. Лерлин пожал плечами, отодя подальше, он отпустил Бики. В этот момент глаза обоих внимательно следили за девушкой, занёсшей кинжал над Торашем. Слишком опрометчиво, соотношение на победу просчитанное ей чипом не считалось высоким. Более того, он сказал, что я могу убить этого послушника, получив при этом лёгкие повреждения. Однако прямо сейчас он лежит как кусок мяса на разделочной доске, и я его мясник. И если только на его теле имеются неизвестные козыри, глаза Лэлина неотрывно следили за Торашем. Поддерживая кинжал, Морис снова взглянул на Лейлину. Прямо сейчас стрела в его луке всё ещё была нацелена на неё. Она могла только отчаиться, когда закрыла глаза и опустила его вниз. Какая жалость. В этот момент Ториш внезапно открыл глаза, показывая ожидание смерти и сожаления во взгляде. Я никогда бы не подумал, что однажды действительно воспользуюсь этим шагом, а тем более, воспользуюсь им против послушника второго уровня. Взрыв Замолчав, множество молний выскочило из тела Торыша. Эти молнии были чрезвычайно жестокими и мгновенно покрыли тело Торыша, собираясь внутри. После того, как молнии собрались в чрезвычайно маленькую сверку, тело Торыша внезапно взорвалось, а шум огромного взрыва разнеслось по всей округе. Звуковая волна разнеслась вокруг, вырывая растения и посылая камни в полет. «Осторожно!» В момент взрыва Лейлин – тут же двинулся в сторону и разбил зелье об землю. Зелье вращающегося щита Тревора. В то же самое время ожерелье павшей звезды на него шее начало излучать тёмное свечение. Под защитой зелья и светового барьера земля под Леллином Бики ни на миллиметр не сдвинулась. Барьер был даже выше, чем глина всей поляны. Предполагаемая сила – 16, тип заклинания о сгорании трупа. 45% – электрическое поле 34%. Глядя на данные е чипа, Лэлин наконец понял, откуда ей чип рассчитал свою ставку на победу. Несмотря на то, что он обладал ожерельем павшей звезды, он мог сопротивляться заклинанием, чья сила не превышала значения 15. Что касается последнего заклинания узырыва ториша, то его сила на самом деле достигла уровня в 16 единиц, способная пробить защитный барьер ожерелья павшей звезды. Вена нестила Лино растения. Тем не менее, последний удар был сделан Молле, но то время, как Лэлен находился на расстоянии десятков метров позади. Мало того, что он не получил соответствующего урона, но у него также имелось время на возведение защиты. Однако сила в 16 единиц, да, он действительно близко подобрался к щели официального мага. Он действительно был одним из лучших послушников среди вражеских академий. По отношению к своим мёртвым врагам Лаэли никогда не стеснялся похвалить их. Ты убийца, палач. Ты с самого начала знал, что он самоликвидируется, верно? Бики, находившаяся в объятиях Лаэлина, оттолкнула его, а в её прекрасных глазах появились слёзы. Земля вместе с самоликвидацией Тораша превратилась в большую яму, вместе с кусками одежды и обожженной плоти. Из-за взрыва раняя Тораш умер вместе с послушницей по имени Моле даже останки их трупов оказались перемешаны между собой. Глава 95. Один против двух. Услышав обвинение Бики, Лалин лишь потёр нос, но ничего не ответил, а тем временем в глубине своего сердца он возрадовался. К счастью, он подготовился и прежде всего спрятал свою внешность. А если бы нет, ему бы было сложно предстать перед Бики. Однако ему пришлось поступить таким образом. Лелин подошел и встал на краю большой ямы, устроенной взрывом. Возле его ног лежал крупный значок, изначально яркий и красивый значок, теперь покрывался слоем пыли и разъедающей плоти. Судя по всему, кажется, тот послушник должен был являться гением своей академии. Его значок, по крайней мере, должен стоить 50 очков вклада. Лелин по-прежнему размышлял над значком и колебался а тот все еще лежал у его ног. Теперь данный значок у его ног, если он наклонится к нему, то тот окажется в его руках. Благодаря ему, очков клада Лелина будет достаточно для обмена на одну порцию воды Грайна по окончанию кровопролития. Он получил информацию касательно достижения официального мага отместительного духа Романа, но довольно сильно колебался использовать подобный метод для прорыва. Тем не менее, Вода Грайн чрезвычайно ценилась, но также, если он не воспользуется ей, получить ее и воспользоваться ей чипом для обследования состава являлась хорошей идеей. Однако значки нескольких выдающихся послушников Академии Костебезны и противоборствующих Академий помечались особыми чертами. Если Лелин получит подобный значок, то совершить подобное – все равно, что признать именно в нем убийцу Тороше. Лэлин никогда не забывал, что за торошем стоит профессор. Может, отдать этот значок Джейдану или Мерлину будет лучше? Лэлин сделал шаг вниз к значку и улыбнулся. Ранее он быстро осмотрелся. Джейдан был отброшен за пределы границ боевого поля, хотя он и выглядел очень печально, в нём до сих пор теплилась жизнь, а на теле не присутствовало повреждений, угрожающих жизни. Однако мне ещё предстоит разобраться с двумя червями. Лалин взглянул на кустарник неподалёку и бросил в него два пламенно-красных взрывных зелья. Бум! Две пробирки столкнулись в воздухе, создавая большое пламя, казалось, окутавшее весь кустарник. Свист-свист. В тот момент, когда пламя упало на куст, две тёмные фигуры выпрыгнули из него и остановились на пустом клочке земли. Серебряный коготь Саежунь и блондинистая посложница смотрели мрачным выражением на яму, в которой себя взорвал Тораш. Тораш умелец сфер и молний на самом деле погиб от рук этого парня. Боже, да он монстр. Саежунь посмотрел на равнодушного Лэлина, а его сердце трепетало. Умелец сферы и молнии Тораш, репутация этого монстра не уступала его серебрянму когтиу, но сегодня он погиб от рук Лэлина. Так сильным и какой сферой тогда обладает Лалин. Если я знаю, что он настолько силён, то не глупо ли его преследовать? Прямо сейчас в сердце Цайжуня всплывали лишь чувства сожаления. Что нам делать? Благоденистая послушница посмотрела на Цайжуня, а внутренне прокляла его, увидев, что тот уже размышлял о побеге. Что же ещё? Мы должны посмотреть, сможет ли противник заставить нас уйти. Сайжунь махнул руками и слегка подклонился Лайлину. «Уважаемый послушник из Академии Кости Бездны, твоя сила убедила меня. Я, Сайжунь, не собираюсь привалять к тебе плохих намерений в будущем». Наблюдая за уступкой со стороны Сайжуня, послушница поджала губы, но ничего не сказала. Лично лицезрея мощь Лайлина и его жестокость, даже она отчасти испугалась. А что касается мести из-за своих послушников, Хотя уровень смертности людей Дворца Светлых Лесов и Хижины Мудреца Готэма не достигал уровня Академии Кости Бездны, но некоторым не везло, и один человек умирал каждый месяц. Если Сэйжуни и блондинистая послушница собираются отомстить за каждого умершего послушника, то сперва им придется совершить резню внутри своей Академии. Причина, по которой они следовали за Лейлином, заключалось в том, что они расценивали его в качестве добычи, предполагая хорошенько поиграться с ним. Но теперь способности Уэлина далеко превзошли их ожидания, а его поступки выглядели весьма дотошными и жестокими, из-за чего они значительно испугались его. Меданелу жалел. Уэлин соглашался и не отрицал держать чёрный лук в своих руках. Он также поднял свой клемер, который ему пришлось отбросить во время битвы. Какая жалость! Вам не следовало следовать за мной. Лалин тихо проговорил, но в то же время произносил заклинание и смазывал лезвие клеймера. Си. Температура резко понизилась на несколько градусов, а меч распространял мороз. За мгновение клеймер Лалина обратился в прозрачный ледяной большой меч. Ему удалось заполучить пачку ледяных алхимических рун из трупа полузверя-человека, что был очень близок к лорду города Полярной ночи передав оставев их и чипу, тот также проанализировал их. Прямо сейчас под эффектом морозных алхимических рун, ледяной большой меч не бледнел на фоне магического артефакта низкого ранга. Свет павших. После удовлетворительного взмаха мечом, Лелин активировал другой магический артефакт. Пэн, поток иллюзорного свечения вышел из ожерелья павшей звезды, окутавшее всё тело Лелина. Серебряно-серый свет медленно обратился в иллюзорную броню, защищавшую Лалину. В этот момент Лалина в своей серебряно-светящейся броне и прозрачным большим мечом выглядел как рыцарь из сказок. Напоминания и чипа неоднократно звучали в голове Лалины. Под влиянием морозных алхимических рун уровень атаки Клеймера составляет от 3 до 5, а также сопровождается эффектом заморозки. Вся защита Жрилея павшей звезды активирована. Энергия потребляется, и по предварительной оценке, полностью иссякнет через 15 минут. Выбора не остаётся, придётся сражаться. Саижунь и послушница переглянулись, а во взгляде друг друга они увидели нарастание злобы. Судя по поступкам Лэйлина, он явно не собирался их отпускать, поэтому чтобы они не заявили, всё окажется бесполезным. Кроме этого, они оба едвались гениями, собственной гордостью. Они может и не добились бы успеха в сражении. Один на один против Тороша, но в битве два в один даже Торош испытал бы головную боль против них. Я задержу его, подготовь свое грозное заклинание. Сэжунь оттолкнул на сад послушницу, сказав ей пару слов. В этот момент его серебряная кожа на его правой руке замерцала и трансформировалась в чешую. Его ногти вытянулись и загнулись вниз, излучая холодный блеск. Его изначально человеческая ладонь превратилась в серебряный звериный коготь. Блеска жажда крови мелькнул в глазах Сайджуни, стоило ему ступить вперёд, выступая в качестве щита для блондинистой послушницы позади себя. Что до девушки, она вытащила несколько ингредиентов из-под мантии, забубнила что-то себе под нос и периодически рассекала кожу кинжалом, а кровью капало на ингредиенты. Волны сильной магической энергии постепенно формировались вокруг послушницы. Как интересно. Ближний бой с дальним заклинанием весьма хорошая комбинация. Лалин злобно рассмеялся и ринулся вперёд. Вам, благодаря способностям рыцаря, Сайжунь лишь увидел серый размытый силуэт и мог лишь инстинктивно выставить свой острый коготь. Пен столкнулись морозный меч и серебряный коготь. Ледяной, пробирающий до костей Холод проник через серебряный коготь, достигая тела Сазюня. Так быстро. Сазюня отступил на несколько шагов, а свой серебряный коготь спрятал за спину. Заимствуя покров своих рукавов, по его руке медленно поднимался слой мороза, достигая его локте. Ха-ха. Великолепно, ещё раз. Лелин яростно рыкнул, снова махнув ледяным клинком и ринулся в атаку. Ощутив тосклую ауру возле себя, Сайджуне пришлось закрыть глаза, имея в виду желание подчиниться Лейлину. Разрез Клеймера. Лейлин взкрикнул, а ледяной клинок прочертил красивую дугу. Отличием от прошлого удара составлял тот факт, что на этот раз разрез Клеймера создал слой льда, посылая его прямо к Сайджуне. Ах, глаза Сайджуни налились кровью. Он стиснул зубы и поднял свой серебряный коготь перед собой. Шуя серебряного копья выставилась и приобрела форму небольшого щита, чтобы остановить атаку Лэйлина. Скрежет. Большой меч Клубакова нёлся в защиту Сайжуня. Не только появился белый лёд, но и холод проник в плоть. Фу. Сайжунь оттянул свой серебряный щит, но теперь на его серебряной руке окрасовались две глубокие раны, через которые были даже видны кости, а слой белого льда предотвращал кровотечение. Ледяное ощущение постепенно распространялось внутри его тела, а Саджунь ужаснулся от того, что вся его правая рука уже онемела настолько, будто потеряла все ощущения. Подвижность его тела становилась более вялой. "Умри!" Лэлин без колебаний занёс меч над шеей Саджуня, собираясь его обезглавить. "Нет!" Саджунь взревел, размахивая обрубком левой руки. Левая рука уже обратилась в серебряный цвет а кончики пальцев выглядели черноватыми, нацеливаясь на живот Лайлина. Внутри академии все ученики знали, что достижения Сайжуня в трансфигурации далеко превзошли обычных учеников, а его правая рука могла трансформироваться и становиться острой, несравненной машиной для убийства. Однако все послушники были обмануты Сайжуним, его левая рука – вот его истинный козырь. Он не только мог трансформировать руку в серебряный коготь зверя, но она даже не обладала теневым и токсичным элементами, которые Саджунь очень сильно оценил. И если яд проникнет в тело противника, даже официальный Макс столкнётся с проблемой. Перед лицом смерти Саджунь позволял себе сражаться таким методом, чтобы обе стороны получили серьёзные ранения, всё ради шанса на выживание. Пен. Выражение Лэли на стало мрачным, стоило острой атаке когтя поцарапать его тело. В то же время морозный клинок жестоко обрушился вниз, отделяя голову Сайжуня от шеи. Глава 96. Убийство двух послушников. Пен. Голова Сайжуня пролетела несколько метров в воздухе и наконец упала на землю. Его глаза были широко раскрыты, но он больше не мог их закрыть. Его безголовый труп всё ещё стоял на коленях перед Лэлином, и из него непрерывно лилась кровь. Его левая рука все еще была вытянута, но, к его несчастью, она была заблокирована серой сияющей броней в нескольких дюймах от тела Лейлина. За считая жерелья павшей звезды, мне не стоит бояться большинства атак послушников. Наряду с морозными рунами, зачарованными в Великий Меч, в сочетании с моими способностями рыцаря, я владею одной из опаснейших сил среди послушников. Лейлин был очень удовлетворен результатом битвы. Сажонь был всего лишь послушником, немного слабее, чем Тораш. Однако, когда Элин воспользовался своими техниками, он не смог продержаться нескольких ударов, прежде чем полностью проиграл и стоял с отрубленной головой. Теперь твой черёд. Элин отбросил труп Сажоня и повернулся к девушке-послушнику со светлыми волосами. Всё готово. В то же самое время девушка выдохнула, будто сняла с себя тяжёлую ношу. Ярко-красный цветок раскрыл свои лепестки и придавил взору зелёный камень размером с кулак. Он ослепительно светился, орошённый свежей кровью девушки-послушника. Также рядом с ним на полу лежала половина сломанного кинжала. Эти три предмета слегка напоминали треугольную формацию со множеством серых могущественных ирон вокруг. Когда Лалина яростно устремился вперёд, девушка хмыльнула и указала на него. Имя Мемфис «Рофф Арман Джанет, от гигантских связывающих фей из бездны, человек, на которого я указываю, потеряет все способности к передвижению». Вен-Вен. Свет начал излучаться из треугольной формации, а Лелин внезапно почувствовал, будто гигантская сила придавила его, заставив его застыть на месте. «Заклинание такого типа? Заклинание, подстраиваемое под человека?» Лелин постоянно извивался, но из пустоты раздевались и звуки кандалов. «Тебе не стоит больше сопротивляться. Это цепи гигантской связывающей бездны. Независимо от того, сколько ты их сломаешь, они не только восстановятся, но и силы сдерживания будет удвоена». Когда девушка заговорила, Лелин ощутил, что цепи начали все плотнее и плотнее оборачиваться вокруг его тела. «Чи?» – серебряное свечение от ожерелья павшей звезды постоянно сталкивалось с силой пустоты. Время от времени производя белый туман. Ты подлая дрянь, бесстыдный убийца, ты осмелился убивать послушников наших обеих академий, поэтому я подарю тебе смерть, чтобы искупить твои грехи. Острые ощущения мести и самодовольства наполнили выражение девушки. Мышцы на её лице исказились, превратив прекрасное лицо в чрезвычайно мерзкое. Ты посмел убить Сайжуня, и заставлю тебя заплатить за это кровью. Девушка указала на Лейлина. Лишение силы. Услышав заклинание, Лалин ощутил, как сила в его теле рассеивалась. В одно мгновение возникло ощущение, будто из рыцаря он превратился в обычного младенца. Это чувство, я был проклят. Лалин не прекращал бороться. Такое ничтожное проклятье, как оно может заставить меня склонить голову? Всё уже кончено. Девушка произнесла следующее заклинание. Пламя бездны, сожги этого грешника в пепел. Как только заклинание на языке Барона было произнесено, чёрное пламя внезапно вспыхнуло под телом Лелина. Пламя непрерывно распространялось, и мгновение окутало всё тело Лелина. Пен, ледяной меч выпал из рук Лелина. Он разбился на множество осколков, которые разлетелись на множество кусочков. Наконец, даже очищенный металл клеймера расплавился под чёрным пламенем, превратившись в лужу жуткого металла. Чи-чи. Серая броня на теле Лейлина начала плавиться, а и чип забушевал, выводя информацию перед глазами Лейлина. «Внимание, внимание! Энергия ожерелья Павшей Звезды быстро уменьшается. Остаток 45%. Предполагаемое время получения урона – 34 секунды. «Игнорируй всё и выпусти всю энергию из ожерелья Павшей Звезды», – приказал Лейлин. «Вэн-Вэн!» В этот момент серебряно-серый свет увеличил своё сияние в несколько раз. За его спиной расположился нечёткий сердитый призрак. На верхней части призрака находились драгоценности, что излучали яркий свет, когда он протянул руки к Лейлину. Сломай то, что на мне. Лейлин -э боролся со всех сил, но внезапно из его тела послышался треск и грохот. Обечисленные чёрные рунические цепи стали видимыми и сломались под давлением Лейлина. Затем они упали на землю и исчезли. Теперь твоя очередь, отвратительная шлюха. Лейлина стремился вперёд. Он словно порыв ветра оказался перед девушкой-послушником. "Не, невозможно. Как ты смог избавиться от них?" девушка вскрикнула и указала пальцем на Лейлину. Затем несколько огненных шаров полетели в Лейлина. Бум! Пламя взорвалось, сгорев под чёрным пламенем, но очень скоро погасло. Лейлина казался невредимым находившись под защитой серебристо-серого доспеха. «Нет, нет!» Девушка упала на землю и поползла назад. Лаулин пнул зеленый камень и кинжал, лежащий на земле, разрушая формацию заклинания. Два потока красной жидкости стекали из носа девушки, вместе с ее слезами. «Нет, не убивай меня, мой наставник!» Девушка постоянно плакала, пока ползла от него. «Мне все равно, кто ты!» Выражение Лейли было равнодушным, когда он обнял светловолосую девушку. Ожерелье павшей звезды продолжало защищать его тело от чёрного пламени бездны, до сих пор горящей на его теле, но девушка, судя по всему, не обладала таким слоем защиты, поэтому, когда её тело загорелось чёрным пламенем, она пронзительно закричала. Си. Кожа девушки начала опадать, кусочек за кусочком падая на пол, превратив её в груду обугленной массы. Наконец, изначально красивая девушка превратилась в кровавый скелет. Кроме того, многие кости постепенно плавились, превращаясь в белую жидкость, что стекало на землю. Лалин поморщился и рукой отбросил остатки белой костной жидкости. После чего, как бы переодеваясь, он снял серую броню. Что касается чёрного пламени на серой броне, оно также исчезло. В легендах и рассказах бардов пламя бездна могло жечь пустоту существо, которому не могут сопротивляться все дети Земли, скорее всего, она применила имитацию истинного пламени Бездны. Оно даже не обладало и одной миллионной частью от силы оригинала. В противном случае, я бы уже давно превратил все в пепел. Лолин подумал немного и вернулся на прежнее место. Затем он записал информацию обо всех ингредиентах и заклинании формации, что ранее заколдовала девушка, прежде чем начал забирать все трофеи от битвы. Пенн Бики подошла к бессознательному Джейдану. Хотя недавно битва и была чрезвычайно интенсивной, время, потраченное на него, было очень коротким, настолько, что Бики до сих пор не отошла от шока. Поспеши и покинь это место, энергетические волны привлекут многих послушников. Если не хочешь умереть, то поспеши и уходи. Лэлин прочистил горло и посмотрел на Бики. Она кивнула головой, а затем он ушёл. Глядя на спину Лейлины, выражение Бики стало чрезвычайно сложным. Этот человек пришёл сюда, чтобы спасти её. Кроме того, сила, которой он обладал, была намного выше той, которую могла вообразить Бики. Манипулятор молнии, серебряный коготь, тени были впечатляющими послушниками тех академий. Однако перед лицом этого человека они были так слабы и умоляли его, но были бежалосно убиты им. Но кто же он такой? Бики моргнула. Мерлин, Лелин, Фейл и остальные. Все образы послушников промеркнули перед её глазами из памяти, но она почувствовала себя беспомощной, так как облика послушника Спашивого её не находилось в её памяти. Однако её инстинкты говорили ей, что она определённо знакома с этим человеком и что у них очень близкие отношения. Магия известна своей рациональностью. Такая вещь, как инстинкт, понижает наше суждение. Всё должно быть доказано или опровергнуто. Высказывания старика всплыли в ее голове. Поражение Бики словно стало пустым, когда она стиснула зубы и вылила зелень на лицо Джейдена, прежде чем уйти из этого места. Несмотря на то, что Джейден был идолом Молли, сейчас она была уже мертва. Естественно, Бики не стала бы рисковать ради Джейдена. Минуту спустя Джейден открыл глаза и встал. «Что со мной случилось? Где Торож?» Джейден растерялся, а цвет его лица изменился. Как сновачь из груди, он почувствовал, что магический артефакт всё ещё у него в руках. Кроме того, когда он ощупал мешок, то вздохнул с облегчением. Это же последствия интенсивной битвы. Кто меня спас? Джейден почесал лоб, прежде чем подумал о фигуре девушки, бросившейся ему навстречу. Это была Моли. Такая страшная битва, удивительно, что она здесь. Звуки шагов приближались, и вскоре два послушника появились во взоре Джейдена. «Послушник Академии Костя Бездны! Убейте его!» Увидев Джейдена, два послушника возбужденно завопили и начали подготавливать свои заклинания нулевого ранга. Джейден вздохнул и снова достал свой магический артефакт. Лелин находился уже в нескольких милях от того поля боя. Он остановился в пещере, чтобы проверить свою добычу. Эти три послушника были известны своей силой, Кроме того, количество ингредиентов и магические кристаллы, что они несли с собой, оказалось немалым. В общей сложности Лалин забрал с их тела десятки тысяч магических кристаллов и других ценных ресурсов. Лалин почувствовал корочку чёрного красного дневника и воскликнул: "Эта аура ведь похожа на пламя бездны той послушницы". Лалин открыл дневник, а в воздухе появилась таинственная рука и чип, сравнив с базы данных Бип. Задача поставлена. Начинаю сравнение. Уровень сходства с рукописью Безны 98%. Рукопись очистили ещё на 45%. Рукопись Безны. У Лалина разболелась голова. Личности и знания в этом таинственном пространстве были самоузасекреченными, но знания не исчезли со временем. Химу удалось понять лишь несколько рун в покинутой библиотеке и сохранить их в базе данных Ии Шипа. В любом случае хорошая добыча. Удовлетворённый Лелин завладел чёрным красным дневником. Глава 97. Вывод. Далее последовала самая ценная добыча за всё время. Лелин смотрел на груды вещей перед собой, а про себя что-то нерешительно бормотал. В ней находилось несколько сломанных предметов: кинжал, переломленный посередине, остаток серебряной ладони и незаконченное серебряное ожерелье, на котором время от времени вспыхивала молния. Три послушника умерло от рук Лелина. С потенциалом магов, так почему у них не должно имеется магических артефактов. Но жалко, что сломанный кинжал блондинистой послушницы был пригоден лишь для призыва ауры бездны. Лелин не мог определить, каково назначение остальных предметов. Что касается Сэджуня, серебряного когтя, он был полным извращенцем, что на самом деле внедрил магический артефакт в свою собственную ладонь. Лолин оставалось лишь отрезать свою ладонь, чтобы отделить различные свойства магического артефакта. Что до Тораша, так он собственноручно разрушил магический артефакт, но по этой же причине смог высвободить атаку с уровнем силы 16. Исследование магических артефактов чрезвычайно опасная задача. Для получения дальнейшей информации Лолин не риснул прибегать к другим вещам. Более того, кто знает, какие дурацкие ловушки заложены в магические артефакты врагом? Поэтому Лэлин решил быть более осторожным. Если он обнаружит, что они могут доставить ему проблемы, то независимо от их ценности, Лэлин решил бы с ними распрощаться. В конце концов, он не желал бы, чтобы официальный маг обнаружил его. На самом деле, здесь лека доступный магический артефакт значок зелёной лозы на тире Джейдена. Лэлин когда-то видел, как Джейден использует этот магический артефакт на дрежабле, чтобы подавить киллера он оставил глубокое впечатление у Лейлина. Однако этот артефакт был предоставлен ему профессором Доротте. Касательно Доротте, он являлся официальным магом в Академии Костебездны. Если Лейлин заберет магический артефакт врага и спрячется в Академии, то может окажется в безопасности. Однако если он заберет артефакты Джейдена, то он не сможет больше оставаться в Академии Костебездны. В критический момент Академии, если всплывут новости о том, что именно он нанёс вред послушникам, тогда имя Лей Лина станет в робинсе имя презренной уличной крысы в мире магов. Он не собирался терять рациональность лишь из-за небольшого преимущества. Вот значит как. Лилин щёлкнул пальцем, а два значка различной формы появилось у него на руках. Ими являлись значки соижونی и бледнистой послушницы. Хотя в силе они и слегка и выступали Торошо, но по крайней мере, в веселе от 20 до 30 очков вклада. Первым делом я спрячу эти два. Если смогу в будущем найти им замену, то не стану их обменивать. Два значка служили страховкой Лелина. Если у него получится собрать другие значки в тайной области на сумму 50 очков, тогда он и станет пользоваться ими. Однако, если очков вклада окажется недостаточно, тогда у него не останется выбора. И придётся выложить один из них или же оба. Что-то Тораша Лелин полагала, что его сила играла важную роль для академии, а человек за спиной Тораша потратил чудовищные усилия на его взросление. Глупо будет его провоцировать. Прошло 2 дня. Дикая местность за пределами тайного пространства освещалась ярким жёлтым цветом. Время от времени порывы ветра выдували граналы песка а живые организмы избегали этого места любыми способами. Даже кроты и муравьи не являлись исключением. Проход в тайное пространство медленно уменьшался, словно представлял из себя живое существо. Снаружи прохода стояло три заместителя, а все профессора следили за проходом с различными выражениями. Силей смотрел на серебряные песочные часы, витающие в воздухе. В верхней части песочных часов капли золотого песка стекали вниз оставив тонкий слой после себя. Инди. С течением времени последняя песчинка скатилась вниз. "Время вернём наших послушников", произнёс Селен низким тоном. "Ты так беспокоишься?" хихикнул рядом сидящий гуру. "С каждой лишней минутой умирает послушник Академии Костей Бездны. Их головы сыграют для славы моей хижины мудреца Готема и повесят на главных воротах." Прямо сейчас в тайном пространстве, возможно, больше не существует ни одного послушника Академии Костебездны. Мы все знаем, что когда послушники с обеих Академий соберутся, послушники Академии Костебездны станут мясом на разделочной доске, которых даже нельзя считать за ягненка. Женщина со светлыми волосами улыбнулась, но ее улыбка не предвещала ничего хорошего. «Никола, ты все еще не можешь их отпустить?» Наконец признаки эмоций вспыхнули на лице Силея но, кажется, они выражали сожаление. «Я уже давно забыл о делах минувшего прошлого», ответила женщина по имени Никола с ледяным выражением. «Можешь отомстить за прошлые дела, но раз ты переуспел его уничтожение Академии, в которой я числюсь профессором, тогда ты станешь моим извечным заклятым врагом». Выражение Силея постепенно напряглось. «Ха-ха, ха-ха, ты такой же высокомерный, как и раньше, полагаясь, что именно ты главный герой определенной новеллы» в которой целая земля в целую вечность вращается вокруг тебя. Однако твоё выражение вызывает у меня рвотный рефлекс, произнесла женщина с осветлёнными волосами, а её глаза будто вспылали огнём. Я хочу уничтожить работу всей твоей жизни, разрушить академию костей бездны, даже если здесь и находится маг из маяка. В следующий раз достаточно. Нагуро резко прервал Николая. Ранее ты остановил меня из-за ярости от битвы, но почему теперь ты вмешиваешься? Причина, по которой я остановил вас, заключается в том, что я самостоятельно хочу взять всё в свои руки. Маниакальный взгляд Гору стал ещё жёстче. Достаточно. Насыщенный чёрный свет спустился и окутал всё небеса мгновение. Кроме самой темноты, присутствовал ещё и яркий жёлтый свет в самой середине, являя человека, окутанного в чёрной одежды. Сэр все трое заместителей поглонились. Они являлись лишь магами второго ранга, но личность перед ними обладала истинным третьим рангом мага. Каждый уровень в мире магов несет в себе ощутимое различие, как между небесами и землей. Ранее именно этот цер оказался посредником в их войне. Раз мой маяк ночи уже сделала свой шаг, любые конфликты являются провокацией для нас. Так как контракты и данные все еще имеют силу. У человека в чёрных одеждах имелись глаза тёмно-зелёного цвета. Неважно, являлся им Силей или же остальные двое заместителей, если его глаза опускались на него, они содрогались, словно загнанный магический зверь. Чувство приближающейся смерти окончательно избавило Никола от безумия. А теперь активируйте формацию заклинания и выведите послушников из стального пространства. Да, сэр. Пен произошёл пламенный взрыв. А пачка послушников позадела Линна, обратилась в пепел. Лэлин не переставал бежать. Это он убил щита крока и старшего орла. Не дайте ему сбежать. Позади него собралась группа послушников и семе человек и преследовала его. Они постепенно приближались. Пэн. Лэлин забросил ещё две взрывных пробирки, за ним также вспыхнуло пламя. Послушники кричали, а тем временем Лэлин разорвал большую дистанцию между ними. Чёрт возьми! Выражение лица Элины выглядело удручённым. После убийства трёх послушников Рания в Элин начал свою охоту в одиночку. Сперва всё шло гладко. Он получил ещё значок послушника третьего уровня. На этот раз он специально выбрал человека постарше или того, у кого не было при себе мощных предметов. Они казались не особо сильными и без сильной поддержки. В течение поздней половины второго дня Все вражеские послушники уже собрались и образовали групповые формации заклинаний. Обе группы состояли из послушников 2-го и 3-го уровня. Если их число достигает определенного количества, то даже маг 1-го ранга предпочтет избежать их. У Лейлина не осталось выбора, и ему пришлось остановить свою охоту, чтобы скрыться. Благодаря способностям обнаружения и чипа, ему удавалось успешно скрываться до сего дня. Все происходило ровно так, как он и предполагал. Стоило послушникам собраться, они образовывали небольшие отряды и производили поиски на территории тайного пространства. Их поведение соответствовало плану убить каждого встретившегося врага. Многие послушники Академии Костябезны моментально умирали, ведь под гнётом давления неизмеримой мощи они не могли даже сопротивляться. Лэлин даже видел послушника третьего уровня, который хранил магический артефакт Но он мог продержаться лишь несколько минут, подвергнувшись воздействию формации заклинания. А позже его разорвало на куски ножессом заклинаний нулевого ранга. Даже магический артефакт стал трёфейным ограде. Лалина оставалось лишь выразиться чувстве этому послушнику и более тщательно скрывать следы. К счастью, способы послушников оказались весьма примитивными, а его противниками являлись лишь две академии, которые не могли скоординироваться должным образом. Поэтому у послушников Академии Костей Безны появился шанс на выживание. Когда по подсчётам Лалина время почти вышло, он предпринял засаду за небольшую группу, так как ему не хватало одного значка для своей цели. По его предположению, когда он убьёт своих противников, то закончится время, и его телепортирует прежде, чем кто-то успеет провести ответную атаку. Твою мать, отсутствие пунктуальности приведёт к смерти ненужных людей. Разумеется, Лелин никогда не предполагал, что время отложится из-за вражды между заместителями, что и привело к ошибке в его расчётах. После убийства послушника третьего уровня его тут же окружили и атаковали. Энергия жарелья павшей звезды полностью иссякла в прошлый раз, а я не успел перезарядить его. Я мог бы избежать уже давно. Лелин сжал зубы и приказал: "И чип, определи моё географическое положение и спроектируй лучший маршрут побега". Бип, задание принято». Вместе с показаниями ИИ Чипа, Лелин начал совершать различные неожиданные ныряющие движения посреди леса, медленно растягивая дистанцию между своими преследователями. После удаления от преследователей на десяток миль и сбросив их с хвоста, он вдруг почувствовал головокружение, а значок на его груди ярко засветился. «Твою же мать! Наконец-то телепортация!» Глава девяносто восьмая. Обич выявлен. Значок на груди Лэлина излучал флуоресцентный свет. Всё тело Лэлина было поглощено слоем этого света и приподнялось над землёй, а затем он невольно начал подниматься в небо. Плавая на расстоянии внутри лёгкого пузыря, Лэлин смотрел на других послушников в отдалённых областях, плавающих в такой же манере, как и он сам. Они выглядели как звёзды, усыпавшие небо. Действительно прекрасный вид. Лелин не смог сдержать благодарности. Коснувшись рукой значка, он произнёс: "От значка не ощущается ни капли силы. Похоже, что эта сила действует только на ещё живых послушников. Вот значит как". Лелин махнул руками, а два значка, принадлежавших послушникам третьего уровня, были выброшены из пузыря. Эти два значка в своё время принадлежали серебряному когтису и Джуню, и девушке-послушнице со светлыми волосами. Так как Лайолин уже набрал достаточное количество значков, они ему больше не требовались. «У меня уже есть такая вещь», – произнес Лайолин, достал цепь, от которой в разные стороны разлетались искры молнии. Цепь покинула границы пузыря. Тщательно изучив магический артефакт с помощью и чипа, он обнаружил внутри него пульсирующую внутреннюю силу. Казалось, будто эта сила обладала способностью отслеживания. Если бы Лалин вынес эту цепь во внешний мир с собой, то профессора в Рождественной академии тут же бы узнали, что именно он убил Ториша. Что касается других вещей, добытых с тел мёртвых послушников, половинки кинжала и разбитой ладони, не возникнет никаких проблем, если он вынесет их с собой. Он сложил их в свой рюкзак. Последний шаг. Лалин сердечно улыбнулся и убрал заклинание преобразования. Мыску на его лице исказились, а его рост начал увеличиваться. Очень скоро Лэлин принял свой первоначальный облик. Я действовал внутри этого таинственного пространства с маскировкой, где никто не видел моей настоящей внешности. Боюсь, что когда я выйду во внешний мир, то в Рейжевской академии будут искать несуществующего послушника. Подумав о вероятном сценарии, Лэлин смог удержаться и улыбнулся. Прямо сейчас я Лэрин Феллер, обычный послушник с навыками зельеварения. Глядя на ослепительно яркую радугу, Волнубка на лице Элины становилась всё больше. С большими усилиями Элин сумел подавить головокружение и порывы рвоты. Ощущение перемещения в пространстве не так приятно. Поспешите вставать и не загораживайте дорогу. Холодный голос прозвучал рядом с ухом Элина. Элин поспешно поклонился и ушёл. Только затем он огляделся вокруг. В наруже вход в тайное пространство выглядел так же, как и раньше. Три академии стояли в форме треугольника, где каждая смотрела друг на друга. Академия Хеджины Готома и Дворца Светлых Лесов стояли ближе друг к другу и смотрели на своего общего врага Академию Костя Безны. И сейчас послушники выпрыгивали из тайного пространства, возвращаясь к соответствующим профессорам. Кто это человек? Лэлин увидел человека в чёрной мантии перед тремя председателями. Он не мог опознать личность этого человека. Шур Когда человек ощутил на себе взгляд Лалина, то обернулся и оглянулся. Лалин тут же взглянул в пару тёмных зелёных глаз. Окружающий мир, как будто остановился, повсюду можно было увидеть только зелёное. Послушники и профессора вокруг Лалина, казалось, превратились в нефритовые статуи, не подавая признаков жизни. Лалин попытался открыть рот, но не услышал исходивших из него слов. Лалин, Лалин, Лалин. Окружающие статуи внезапно открыли свои рты, повторяя имя Лейлина. «Что произошло?» Лейлин взвыл в своем сердце, но не мог произнести ни одного слова. «Пен, Пен!» Темно-зеленые фигуры начали двигаться, а с них постоянно начала падать зеленая пыль. И глаза покраснели, как будто в них были вставлены рубины. Многочисленные зеленые статуи окружили Лейлина. «Арх!» Лейлин внезапно очнулся и начал тяжело дышать. «Что случилось чуть ранее?» Окружающие послушники, казалось, чувствовали себя хорошо, но Лейлин больше не осмелился взглянуть в сторону председателей. «Успокойся, сынок!» Пара рук с лекарственным ароматом опустилась на голову Лейлина, излучая бело-светящийся свет. «Профессор Крофт!» Лейлин глубоко поклонился. Под воздействием белого света ему стало лучше. «Это вы спасли меня?» «Я не спасал тебя, просто небольшая услуга». Профессор Крофт огляделся и повёл Лину обратно к группе академика Стебезны. Официальных магов всегда окружает защитное поле. Кроме того, многие из них мгновенно активируются или же висят постоянно. Что касается высокопоставленных магов, они обладают ещё более сильными защитными полями. Обычно послушнику не стоит приближаться к ним, объяснил Крофт Лейлину. Только что этот маг из маяка ночи Ничего не делал намеренно, но просто посмотрел в эту сторону, и тут же многие послушники попали под галлюцинации. Если бы профессор здесь не оказалась, то я бы выражение Крофта посуровело. Лелин, прежде чем ты станешь официальным магом, запомни, что тебе нужно держаться подальше от любого высокопоставленного мага. В противном случае я не могу даже представить твой конец. Я запомню. Выражение Лелина стало чрезвычайно серьёзным, когда он кивнул головой. Простого взгляда хватило, чтобы Лелин почти лишился своей жизни и оставил его сердце томящейся страх. Я не хочу, чтобы моя душа в будущем рухнула только от того, что я вдруг столкнулся с высокопоставленным магом. Будет очень обидно. Несмотря на то, что высокопоставленный маг мог сдерживать свои силовые поля, это также и будет означать, что он не демонстрирует свою мягкую сторону. Лелин не мог себе представить, что у какой-нибудь маг Так поступит ради него. «Хорошо, с возвращением, сынок!» Излечив Лейлина, Крофт искренне улыбнулся ему. «Я действительно рад увидеть вас снова». Лейлин тоже улыбнулся и обнял своего профессора. Только в этот момент он мог найти время и оценить потери своей собственной академии. Из-за союза двух академий огромное количество послушников Академии Костей Бездны погибло на войне. Сейчас вполне вероятно, что академия Костебездны понесла бы ещё больший урон. В этот момент позади профессоров стояло несколько растерянных послушников. Большинство из них были травмированы и стояли с мрачными выражениями. Лейлин приятный голос прозвучал около его ушей. Бики. Лейлин тепло улыбнулся и обнял соблазнительное и красивое тело Бики. Хорошо, я всё время верила в тебя. Слёзы наполнили глаза Бики оказалось, что она волновалась о Лейлине, но она не знала, что он был тем загадочным человеком, спасшим её жизнь ранее. Лейлин ещё раз взглянул на Бики и был довольно удивлён тем, что на её теле не было заметно никаких следов ранений, кроме нелучшего морального состояния. Он не мог не ощутить, что даже если он и был подслушником третьего уровня из Академии Костя Безны, под давлением двух враждебных академий, он не мог защитить их жизни. Словно в виде растерянности Лэлины, Бики продолжила говорить: "Я встретила Моля сразу после входа внутрь. Также я встретила чрезвычайно сильного вражеского послушника, но не знакомь спас меня. После этого я встретила Фейла, и именно благодаря ему я смогла выбраться, нарушив целостности". Бики указала на послушника позади профессора. Лэлин посмотрел туда и на самом деле увидел Фейла. Спустя 3 года он стал более зрелым и обладал куда большей харизмой. С помощью силы послушника третьего уровня и некоторой удачи, вероятно, шанс ее выживания вырастал. Лейлин кинул и больше не спрашивал. Поговорив о некоторых вещах из Бики, Лейлин огляделся на вход в таинственное пространство. Из него потоками выходили послушники двух фражеских академий, в то время как послушники Академии Костей Бездны выходили крайне редко. Лейлин вздохнул про себя. «Похоже, на этот раз Академия Костей Бездны сильно пострадала». Боюсь, что некоторое время в Академии Костябездны профессоров будет больше, чем их ассистентов. Пен. В этот момент послушник вышел из разлома. Послушник был одет в одежду Академии Костябездны, но в ней виднелось несколько отверстий. Травмы, казалось, затуманивали его разум. В нескольких местах были видны следы крови. Кроме того, у него отсутствовала одна рука. Это же Джейден. Судились рычки Лелина. Недостаток конечностей не являлся большой проблемой для магов. Существовали таинственные заклинания, с помощью которых маги могли отрастить их заново. Джейден собрался и сделал несколько шагов вперёд. Увидев своего профессора, он улыбнулся и тут же упал в обморок. Вжух. Белая фигура тут же появилась перед Джейденом и поддержала его. Спустя несколько мгновений Лэлин увидел внутреннюю внешность мага: скелет с горящими глазами. «Профессор Дороти!» – Лелин узнал возникшую фигуру из костей. С самого начала именно Дороти привел Лелина в Академию костей бездны. Более того, он был наставником Джейдена и дал тому магический артефакт. «Похоже, что он очень не любил Джейдена». «Хорошо, я обследовал таинственное пространство, там больше нет ни одного послушника. Запечатай выход», – произнес человек в черных одеждах, стоявшее около трех председателей. Когда он заговорил, два лагеря погрузились в смертельную тишину, прежде чем бормотание и вздохи заполонили всю окрестность. «Не может быть! Где мой торож? Он определенно до сих пор внутри. Серебряный кокольцай жунь! Быстрее выходи! Он ведь был гениальным послушником! Как могла Академия Костебездны победить его?» «Морфис! Морфис, где ты?» Во вражеском лагере раздавались постоянные крики. И, похоже, группа Академии Костебездны уже ожидала это, Хотя число мёртвых послушников оказалось большим, реакции всех профессоров оказались более спокойными, чем ожидал Лейлин. Даже узнав о смерти талантливого послушника Зелеварения Мерлина, профессор Крофт издал просто унылый вздох сожаления. "Тора, чтораш, я оставил духовную силу на его теле, она должна находиться среди присутствующих". Синеборот и Старик на противоположной стороне безумно кричал, после чего произнёс заклинание. Взрыв Ярко-синий луч света проплыл над потерявшим сознанием Джейденом. Среди этого света виднелся нечеткий значок послушника. «Арх! Нет, мой Торож, я убью тебя!» Выражение лица синеборотого старика исказилось, когда над ним возникла сильная гроза. Если сравнить силы Торожа с ним, то тот был полным мусором. Лелин сглотнул и внезапно почувствовал себя чрезвычайно удачливым. Глава девяносто девятая. Вода Грайн. «Внутри тайного пространства человек сам несет ответственность за себя. Ты желаешь разорвать соглашение?» Под массивной грозовой бурей Доретте встал со многими тусклыми когтями серебряных зверей за своей спиной. «Достаточно!» Человек в темных одеждах появился перед тремя заместителями, а гигантская темная зеленая рука охватила небеса. Вен-вен. Массивная грозовая буря тут же разрушилась этой рукой. «Я уже говорил ранее соблюдать соглашение», — ряхнул старик в черных одеждах. В то же время синеборотый старик выплюнул большое количество крови. На смену ярости я пришел в страх, и он опустился на колени. «Сэр, прошу, простите старика вашим великодушием. Я потерял рассудок из-за потери ученика. Только на этот раз. Если такое повторится, я достану твою душу и погружу ее в бездну на десять тысяч лет». Снова высказался человек в черных одеждах. С сенебородный старик поднялся и направился к своему лагерю, одарив Джедана злобным взглядом. Ненависть и решимость убить Джедана причинили Дорота головную боль. Треск и дребезжание послышалось от его костлявой фигуры. Хотя в этот раз ничего не случилось, Джедан непременно будет преследоваться синей бородой, если не спрячется в академии. Взгляд Лейлина налился холодом. Ранее Ячи поймал несколько следов волн энергии от заклинаний. Очевидно, что ими являлись поиски врага, убившего послушников гениев. Если бы Элина ставила при себе следы и хаура, его участь не слишком отличалась от Джейдена. Профессора, личные ученики или преемники которых погибли в ходе кровопролития, превращались в заклятых врагов. Они поклялись, что убийца заплатит своей кровью. Что касается потери академикости и бездны, их можно не рассматривать – Ведь две другие академии столкнулись с более серьезными потерями. Хотя они и сдерживались соглашением и слежкой со стороны «Маяка ночи», но пока маги будут заняты, и если им придется воплотить некоторую цену, они могли бы совершить свою месть. Например, не предпринимать ничего личного, не подговорить магов вне соглашения ради достижения своих целей. Черный рынок также мог рассматриваться. Поздно ночью Ле Лин вернулся в комнату отдыха и упал на кровать. В своих руках он держал жёлтую пробирку. Он начал играть со ней. Пробирка была сделана из тусклых жёлтых кристаллов, а их плотность оказалась весьма высокой. Просто держа её в руках, он ощущал гнетущую ауру. Эти кристаллы были сделаны из ценного ингредиента кристалла азота. Любое заклинание с уровнем силы 20 и ниже не имело возможности навредить им. Кристаллы азота использовались для изготовления таких пробирок, и чаще всего в них хранилось особое ценное зелье. Основаясь на древних текстах, пробирка из кристаллов азота могла хранить содержимое на континенте и спустя 1000 лет. Внутри тускло-жёлтой пробирки находился шарик, просвечивающийся жидкостью. Валин просто вращал пробирку. При отражении света жидкость внутри искажалась всеми цветами радуги чтобы выглядело очень красиво. Это вода грань из мифов, которая в состоянии помочь послушнику прорваться до официального мага, пробормотала Лин, разглядывая пробирку. Ранее, под гнётом мага из маяка ночи, заместителем хиженой мудреца Готема и дворца светлых лиц, не оставалось выбора, кроме как склонить головы и увести своих послушников прочь. Даже профессор Тораша не был настолько глуп, чтобы выступить против высокорангового мага во второй раз. Что до Лейлина и остальных, они вернулись обратно в Академию Костебездны со своими профессорами. Лейлин окинул всех взглядом и определил, что прямо сейчас число послушников в его Академии не достигало 50. А для любой обычной Академии количество послушников соответствовало тысячам. Любой мог сказать, что хижина Мудреца Готэма и Дворец Светлых Лесов достиг своей цели, почти полностью уничтожив преемников Академии Костебездны. Разумеется, если бы не тот факт, что несколько основных послушников из их академии погибли в тайном пространстве. Даже так, они изначально послали 200 послушников, но по итогам около 100 вернулись назад. На фоне академикостей безны, они достигли неиспаримой победы. Тем не менее, их дела не имеют ничего общего со мной. Олин глядел на пробирку перед собой, будто она являлась миражом. Главное, что я заполучил в воду Грайн. Более того, Академия имеет анонимность сделок, что очень полезно сказывается на ее послушниках. По пути обратно в Академию Лелин и выжившие послушники обсуждали очки вклада, а также детали относительно обмена. Кроме того, человек, отвечающий за обмен, оказался алхимическим зверем, без человеческих эмоций, созданным заместителем. Таким образом, он не выявлял цели послушника во время обмена. Любой мог сказать, что хотя Академия Костебездны и вела кровавую политику, в которой сильный пожирает слабого, но в отношении защиты послушников с потенциальными силами и возможностями они прикладывали определенные усилия. Лелин едва успела заполучить 50 очков вклада, обменяв их на стандартное количество в Эдеграйн. Что до каталога по обмену очков вклада, в нем присутствовало большое разнообразие ценных ингредиентов мадери заклинаний первого ранга и даже зелье духовной силы. Оглядываясь назад, Лалин находился в потрясении. В то же время, глубоко внутри, Лалин слегка сожалел, что не забрал с собой значки гения в послушников. Однако, вспомнив мрачное выражение Джейдена, Лалин очень быстро избавился от сожаления в своём сердце. Хотя значок Тора шестой стоил, по крайней мере, 50 очков вклада, которые он мог обменять на множество ресурсов, Из взглядов остальных послушников на Джейдена выражали много печали. Навлечь гнев официального мага ради ценных ресурсов стоило ли оно того? Более того, остальные профессора не знали о количестве очков своих учеников, но Дородт знал о количестве очков Джейдена как о тыльной стороне своей руки. Но по крайней мере, половина очков за Ториша была забрана Дородтом. В конце концов, он противостоял магу первого ранга ради Джейдена. «Пока не стану официальным магом, лучше сохранить низкий профиль. Тогда ничего плохого произойти не должно». Столкнувшись с положением Джейдена, Лейлин укрепил решимость в своем сердце. Старший Мэрлин стал для него лучшим примером. Достижение и талант Мэрлина в зелевой арене можно назваться выдающегося. Если бы не хитрости Лейлина во владении Чипа, он бы, несомненно, оставался далеко позади. Но что с того? Благодаря репутации Мэрлина, враги особо зациклились на его ликвидировании, из-за чего тот в конечном итоге и погиб во время кровопролития. Неважно, насколько послушник талантлив во время своего развития, он по-прежнему считается галькой на дороге. Что касается Лалина, он всегда создавал живое впечатление отстающего от Мэрлина, позволяя ему привлекать внимание на себя. Он успешно мог отогнать ненужное внимание от своей персоны. Поэтому лишь несколько человек разыскивали его. Однако подобный трюк не поможет мне на протяжении долгого времени. Пока Эллен гнался за Вада Играйн, его выражение постепенно стало серьёзным. Количество выживших послушников после кровопролития не достигло и 50, что ещё даже меньше, чем количество самих профессоров. Более того, все выжившие будут считаться элитой. При таких обстоятельствах особое внимание модарят любого послушника. Лэлин не было уверен, что сможет совершить что-то забавное под страхом обнаружения. Возможно, мне стоит выбраться наружу. Ранее Роман рассказал о высокоуровневой технике медитации. Если найду её, то она без сомнения окажет куда лучший эффект, нежели водограй. Прежде, чем ожерелье падших звёзде казалось завершено, Лэлину удалось вынуть много информации от мстительного духа Романа, касающейся высокоуровневой техники медитации великого мага Серхольма. Судя по его словам, наследие великого мага Серхольма располагалось внутри садов Дилана, в лунных горных равнинах Цитры. Маги, владеющие высокоуровневой техникой медитации, несомненно сильнее, нежели маги, использующие для прорыва в вод уграйн. Кроме этого, высвободится куда больше потенциала, который точно отразится на последующих достижениях. Лалин желал зайти на вершину мира магов. Если он желал приобрести потенциал для будущих достижений, использование ВД-грайн для прорыва будет его последней надеждой. Раздумывая о зреле павшей звезды, Лалин снял с шеи серебряную цепочку. На поверхности цепочки были влиты различные драгоценные камни, придающие аксессуару безупречное художественное искусство. Однако прямо сейчас драгоценные камни помутнели, словно из них выкачали всю энергию. Ажерелье павшая звезды. Низкоуровневый магический артефакт. Мгновенно создаёт защиту. Текущее состояние: полное истощение энергии 0%. И, и чип показал состояние Ажерелье павшая звезды Лейлино. Ажерелье павшая звезды предмет, сыгравший наивысшую роль в выживании и убийстве остальных послушников, а также гении во время кровопролития. Её мгновенный слой защиты, независимо от физического или магического атрибута атаки, достигал весьма высоких показателей. Не достиг же ранга официального мага, человек попросту не в состоянии пройти через его защиту. Тем не менее, в любом мире должны соблюдаться законы сохранения энергии. Во время каждой активации артефакта происходило потребление энергии. Когда энергия полностью истощалась, артефакт становился простым, милым украшением. Защита от жереля павшей звезды довольно хороша, просто энергии недостаточно. Лолин почувствовал сожаление, «Эй, Чип, принимай задание» помимо вычислений энергии носителя, используя все оставшиеся вычислительные способности, чтобы сберечь энергию от жереля Павшей Звезды. Бип, задание принято. Начинаю просчитывать неиспользованные процессы для расчета. Время неизвестно. Отреагировал Ии Чип. Лейлин кивнул и подошел к экспериментальному столу. Он положил ожерелье Павшей Звезды в центр мистической формации заклинания. Вокруг него располагалось множество сверкающих синих камней. Начать процесс перезарядки. Вэн-вэн, по команде Лалина, тусклые лучи синева света возникали по всей формации. Звёздный свет хлынул из синих камней в ожерелье павшей звезды. Ожерелье павшей звезды, в процессе перезарядки, текущее состояние 1%. Раздался голос Иичипа. Перезарядка артефакта просто требовала звёздного света. Пока он будет купаться в звёздном свете, то получит достаточное количество энергии для полной зарядки. Однако собрать баню из Звездного Света в Академии Костей Бездны являлось невыполнимой задачей. Поэтому Лейлену пришлось воспользоваться другими методами для проведения процесса перезарядки. Глава сотая. Исключения. Прошло время. Профессора и послушники Академии Костей Бездны постепенно отправились от всех печальных событий и приспособились к сложившейся ситуации. Нынешняя Академия Костебездны превратилась в гробницу. В такой великой академии редко где можно было по встречать другую душу. Классы были свободными, торговая зона опустела, а миссии, что висели на огромной широкой стене, принимались лишь несколькими людьми. Вся Академия Костебездны погрузилась в безмолвие, молчаливую и спокойную атмосферу. В таких обстоятельствах, если бы здесь оказался человек, он бы до смерти испугался. Тем не менее, ситуация заключалась в том, что послушники, выжившие в кровавой бойне, как и профессора на войне оказались крайне нерешительны. Поэтому они продолжили поддерживать управление академии даже в таких условиях. Однако такое положение дел не продлилось очень долго. По предположению Лалина, время поступления новых послушников с южного бережья неукротимо приближалось. На этот раз академия Костебезны снизила свои требования. Тогда к нему сможет присоединиться большое количество послушников, и ему удатся немного вернуть свою славу. Но воспитание талантливого послушника потребует огромного количества времени и ресурсов, не говоря уже о способностях послушников пятого класса. Где и как найти такие таланты? Наследие академикостей безны сильно сократилось во время поколения Лейлина. Вполне вероятно, что для восстановления прежнего уровня силы им потребуется по крайней мере 10 лет. Однако Лэлин не сильно беспокоился об этих проблемах. Он снова вернулся к своей монотонной жизни, продолжил взаимодействовать со своим профессором в экспериментах и учился на собственном опыте. Тем временем он начал пользоваться привилегиями послушника третьего уровня, покупал большое количество магических ресурсов и сохранял о них информацию. Способности Лэлина в мире магов считались средними, не высокими, не низкими, но довольно приличными. Кроме того, ему удалось стать послушником третьего уровня, а в будущем у него будет много времени, чтобы прорваться в официальные маги. Учитывая этот момент, неважно, профессор или послушники, все будут считать его очень важным человеком. В всякий раз, когда Лалин встречал официального мага, он приветствовал его. В ответ они кивали головами в знак признания и одобрения. Также, когда послушники углядывали Лалина издалека, то спешили тут же поприветствовать его. Что касается Ниссы и остальных, они не осмеливались показываться перед Лалином. Подумав о Ниссе, у Лали не мог не обрадоваться. В такой кровавой бойне она не только смогла выжить, но и получить несколько очков вклада, что представляло из себя чрезвычайно трудную задачу. Он услышал, что Нисса смогла обменять свои очки за зелье увеличения духовной силы и готовилась к становлению послушницей третьего уровня. Надеясь она приуспеет, чтобы исцелить своё тело, ей по крайней мере необходимо стать официальным магом. Лелин подумал о ранении Книссы и немного забеспокоился. Прямо сейчас в Академии Костябезны, родом из Чернобыльских островов, были только он, Ниса и Джейден. Эти мысли просто пролетели по разуму Лелина, но вскоре он отбросил их и сосредоточился на книге в его руках. Книга в его руках была очень толстой, толщиной с два кирпича. Однако поверхность бумаги была крайне мала. Таков уж стиль древних книг. Мать-Земля окутала своим влиянием землю и родила семерых детей. Гнев, тщеславие, жадность, лень, похоть, чьего угодия, обжорство и зависть. Каждая из ее детей внаследовала одну из сил матери. Горы будут разрываться перед ними, моря расступаться перед ними. Книга в руках Лейлина касалась мифов и легендов. Древняя письменность очень туманная, в ней много припрятан информации о магах. Глаза Лолины сверкнули, когда он отдал команду. «И чип, записывай». С тех пор, как Лолин зарегистрировался в административной зоне и стал потенциальным кандидатом в маги, ему удалось получить еще больше доступа к информации в Академии Костебездны. И одна из привилегий позволяла ему посещать сексу и тайны библиотеки. Конечно, в этих книгах информация, касающаяся официальных магов, было стёрта. Самое большее, она вскользь упоминалось на ряду загадочным письменами. Обычно люди просто умалчивают о таких сведениях. Тем не менее, Лэлин с помощью и чипа получил намного больше информации из этой тайной библиотеки. Прежде всего, и чип сохранил всю информацию, которую поминались маки. Прямо сейчас Лэлин мог поручиться, что большинство профессоров Академии Костебезны не могли сравниться с ним в знаниях в этой теме. Эта информация являлась отличным фундаментом для Лейлина, что находился на уровне послушника. По крайней мере, теперь он осознавал свои ошибки во время прорывов к послушнику третьего уровня и даже старался их исправить. Не стоило смотреть на эту информацию свысока. Если ошибки не будут исправлены даже после того, как Лейлин станет официальным магом, его духовная сила засохнет на долгое время, а он не сможет развиваться дальше. Кроме того, Лэлин нашёл некоторое содержание касательно продвинутых техник медитации. Согласно кусочкам этой информации и слов Романа, Лэлин мог подтвердить, что председатель Академии Костя Безны и руководители крупных гильдий и магистры на южном побережье все пользовались продвинутыми техниками медитации для прорыва. Следовательно, с их помощью они и смогли достичь своего нынешнего могущества. Что касается остальных магов на южном побережье, а также многих профессоров в академиях, они не знали о продвинутых техниках медитации. Они пользовались водой Грайна для прорыва, оставаясь на уровне официального мага первого ранга на всю жизнь. Узнав обо всём этом, Лалин полностью отпечатал представление об использовании воды Грайна для прорыва. Похоже, что придётся направляться в лесные горные вершины Цитри и получить продвинутые техники медитации, что оставил после себя Максер Хольм проде будущего развития. Лалин медленно закрыл книгу и покинул библиотеку. Лалин воспользовался и чипом, чтобы сохранить большую часть информации из старой библиотеки. В будущем, независимо от того, где он будет находиться, он всегда сможет найти информацию в базе данных её чипа. Он словно всё время таскал с собой огромную интеллектуальную библиотеку. Профессор. Лалин пришёл в лабораторию Крофта и поклонился ему в то время, как тот проводил эксперимент. Несмотря на то, что Крофт выглядел как раньше, Лелин заметил, что его глаза немного потускнели. Похоже, что смерть Мерлина немного повлияла на этого старика, возраст которого превышал 100 лет. "Лелин, дитя моё", увидев Лелина, Крофт улыбнулся и стал более сосредоточенным. "Что касается моего предложения в прошлом, ты решил ответить на него?" спросил Крофт. "Да, профессора", Лелин снова поклонился. Я ценю, что семья Лесли высоко оценивает меня, но я желаю прорваться, опираясь на собственные силы. Выслушав, ответила Лина, выражение Крофта помрачнело. Однако талант Лайны в железоварении превосходный, даже по оценкам Крофта. Узнав, что Мерлин погиб, Лайна стала его лучшим учеником, поэтому он не мог не посоветоваться с ним снова. Семья Лесли велика, а железоварение их сфера деятельности. С её помощью твой талант раскроется на полную. Более того, семья Лесли искренне на условиях контракта намного выгоднее, чем те, что предлагает академия. Лелин выглядел очень резким, но в глубине души он без малейшего колебания отклонил предложение Крофта. После кровопролития позиция Лелина в сердце Крофта поднялась. Раньше, когда они говорили, Крофт представляя себе Лесли и сделал предложение Лелину. Семья Лесли была одной из самых больших семей магов в академии Костебезне. А их поддерживало много магов. Крофт был одним из них. Имея давние отношения и историю с академиком Стебезны, семья Лесли также обладала копиями заклинания первого ранга и водой Грайн. Предполагалось, что Крофт предложит ему такой же контракт, как он подписывал и с академией. Семья Лесли также предоставила бы ему заклинание первого ранга и воду Грайн. По сравнению с контрактом Академии, контракт с семьей Лесли обладал бы меньшим количеством ограничений. Однако Лейлин не был заинтересован в нем. Независимо от того, насколько сильной была семья Лесли, смогли бы они предоставить продвинутую технику медитации. Глядя на Крофта, у которого не было ни одной высокоранговой техники медитации, он уже знал ответ. Благодаря наследству мага Сверхольма, Ло Лин надеялся, что ему никогда не придётся присоединяться к семье магов и накладывать на себя ограничения. Кроме того, Ло Лин как человек очень ценил свободу. И если он не окажется в отчаянном положении, он никогда не продаст себя и не заключит контракт с семьёй магов. Я всё понимаю, профессор, но Ло Лин поднял голову, в его глазах пылала непоколебимая решимость. Я всё ещё хочу попробовать с помощью своих сил. Если мне не удатся, я обещаю вам, профессор, я определённо расставлю приоритеты и присоединюсь к семье Лесли. Ты на лице Крофта пермикнуло несколько выражений. Глядя на самого выдающегося ученика, он почувствовал себя немного беспомощным. Тогда ладно, тебе только 17 лет. Молодость драгоценна и позволяет совершать ошибки. Крофт посмотрел на Лейлину и вспомнил о своей молодости. Благодарю вас, профессор. Хотя Крофт и не разумен, Лейлин был немного тронд. Он никогда не желал зла своим ученикам. Такая черта была весьма похвальна в Академии Костябезны. В таком случае, как ты планируешь преодолеть препятствия и стать официальным магом, спросил Крофт. Но Ларин покачал головой, как бы смущаясь и извиняясь. Я слышал, что у профессора Дорате осталась частичка информации относительно официальных магов. Ха-ха, рассмеялся Крофт. Так вот, что ты задумал? На южном побережье информация о том, как, кстати, официальным магам контролировалось большими гильдиями, но всегда находились исключения. Глава 101. Заклемённый мечник. После многих заседаний главные магистреиумы южного побережья единогласно решили ограничить информацию касательно достижения официальных магов. После подписания соглашения все гильдии должны были торжественно покляться взять управление на себя по развитию послушников и официальных магов. Даже если бы это являлись академии или семьи, поглощающие в себя новичков, они обязаны были принести клятву. Исключение – информация, находившаяся внутри исторических предметов и соответствующих мест. На просторах Южного побережья находилось много следов пережитков магов. Все они располагались в чрезвычайно рискованных местах. Даже официальные маги имели риск распрощаться с жизнью в своих поисках. Помимо этого, даже если находился пережиток мага, нельзя быть уверенным в его содержании. Взять, например, Элалина. Ранее он потратил много ресурсов и усилий, чтобы в итоге ни к чему не прийти. Ситуация, кстати, обыденная. Тем не менее, стоит магу найти следы древних пережитков и заполучить их наследие или иные ценнейшие ресурсы появлялся шанс рождения новой легенды. Хотя поиски пережитков магов сопоставлялись с непредвиденными опасностями, многие маги по-прежнему искали их. Ограничение однознание для достижения официального маги были подписаны всеми магистреиумами и гильдиями южного побережья. Поэтому всякие пережитки, что существовали до подписания соглашения, вполне вероятно хранили информацию по развитию до официального мага. По этой же причине родилось несколько безгильдейных официальных мангов. Согласно информации, собранной вопросами Элалина, Дарот стал официальным магом только после нахождения кусочка информации во время определённого путешествия. Хотя количество информации оказалось потерянным, наши 10% в сравнении с оригиналом, просто полагаясь на них, невозможно стать магом, но они по-прежнему очень ценны. Более того, Элалин являлся лишь послушником третьего уровня. Прежде чем он станет магом, он не был уверен в своей полезности, для Дорота и не знал, сможет ли провести столь важную сделку с ним. Чтобы заполучить кусочек информации, он мог только понадеяться на Крофта. «Хорошо, однако ты должен знать о редкости информации, касающейся достижения официального мага. Чем ты планируешь обменяться ради нее? Хотя информация чрезвычайно ценная, оно и одноразовое чтиво широко отличаются». Я верю, что вот это удовлетворит профессора Дороты, ответил Лэлин и положил здоровенную сумку на стол Крофта. Более того, заполучив кусочек информации, профессор может сделать его копию. На предложение Лэлина Крофт лишь изогнул бровь, но ничего не ответил. Но что, ла ему открыть сумку, он не мог не вздохнуть. Старая пакедка с тей Дороты наверняка не сможет отказать тебе, Лэлин улыбнулся. В сумке не только лежал огромное количество магических кристаллов и дорогих ингредиентов, но также и оживляющий цветок. Этот ингредиент чрезвычайно сложно заполучить, но его магические свойства полезны для магов со сломанными конечностями. Что до обстоятельств его роста, он должен расти вокруг множества мстительных духов. Каждый день он должен балваться кровью погибших людей, иначе не будет расти. Такие ингредиенты редко даже для Академии Костей Бездны. В конце концов, в разведении искусственных духов исследования, проделанные Академией костей бездны, менее всего продвинулись по сравнению с Лейлином, заимствующим помощь Иечипа. Если бы Лейлину не нужна была информация, он бы уже завершил эксперимент выращивания. Что до оживляющего цветка, он оказался лишь побочным продуктом из экспериментальной лаборатории. Прямо сейчас Доротто искал любые материалы, чтобы вернуть Джейдену руку поэтому данным предметом Дороте определённо не мог пренебречь. Хотя он и понимал, что Элолин всё ещё опасался отдавать столь ценный материал. Так как в прошлом он создал цветок пустоты, а теперь приобрёл ещё один ценный ингредиент – оживляющий цветок, то мог вызвать ненужные подозрения. Но если он желал задобрить и Дороте, ему придётся подарить оживляющий цветок. А ещё ему повезло, что данный предмет весьма редок. В мире магов существовало очень много бездарных и несостоятельных послушников, которым повезло наткнуться на древние пережитки магов и которые стали официальными магами, владыками своих регионов. На их фоне удача Лейлина посредственно. Три дня спустя в лаборатории. Желание Лейлина исполнилось, так как теперь он держал в своих руках информацию. «Заклеменный мечник? Что это?» Лейлин нахмурился. «Разве оно не должно было мне помочь стать магом?» «Ха-ха. Когда я впервые получил его информацию, я также остолбенел». «Но Дороте объяснил мне», — произнес Крофт. «Лайолин, маги являются людьми, что обладают мистическими силами. В древние времена обладатели могущества помечались как волшебники. Что до заклеменного мечника, благодаря алхимическим рунам и проходящим через их тело магическим заклинаниям, они получили силу». Это маленькое отвлечение древних магов. Крофт начал поучать парнишку. "Я вижу, что ты теперь рыцарь. Таким образом, чем дальше ты зайдёшь, тем выше у тебя шанс стать заклятым мечником". "Я понимаю", Элорин просматривал документ и произнёс. "Заклятый мечник, кажется, больше уделяет внимание тренировкам физической силы. Кроме обычной тренировки и выжигания, природная сила хранится внутри тела. В критические моменты энергия взрывоопасной извергается сама по себе. "Почему он напоминает рыцаря?" глаза Элинор вспыхнули. "Верно, ты правильно интерпретировал. Сейчас информация касательно наследия древних заклемённых мечников широко распространена. После некоторых изменений она больше подходит обычным людям, а впоследствии знание послужило возрождению рыцарей и великих рыцарей". Крофт доволен Кевноу что говорит о том, что заклемённый мечник это развитая версия рыцаря. Лелин пришёл к определённому заключению. Однако жалко, что 60% информации утеряно, особенно часть, касающаяся символики и формации заклинаний, всё ушло. Попытка насильственного клемирования формации заклинаний на деле только приведёт к беспорядку магической силы мага. Взгляд сожаления вспыхнул на лице Крофта. В древние времена комбинация силы заклемённого мечника и мага представляла из себя ночной кошмар для врагов многих миров. Но даже при таких условиях я уже очень благодарен, профессор. Лэлин поклонился в очередной раз. После выхода из экспериментальной лаборатории Лэлин положил книгу на руки, в которой описывались детали касательно заклемённого мечника. Хотя она довольно ветхая, у меня по-прежнему есть и чип. Возможно, я смогу воспользоваться им для предположения утерянной информации. Лалин успокоился, почувствовал себя немного лучше. Он всегда любил запасаться несколькими планами. Техника развитой медитации в горных лунных равнинах Цытри являлась мифом. Он получил лишь несколько разрозненных обрывков информации от Романа, в правдоподобности которого он до сих пор сомневался. Если бы Лалин не столкнулся с подобным содержанием, что он нашёл неподалёку от логова манкестра, то наверняка бы не поверил ему. Более того, даже если сады Дилана и существовали, прятали ли они до сих пор на следе великого мага Серхольма. Даже если оно и находилось здесь, Лолин не знал, будет ли развитая техника медитации подходить ему. Размечтавшись, Лолин представлял, как получает подходящую высокоуровневую технику медитации, но не смел надеяться на такую удачу. Поэтому прямо сейчас ему необходимо было создать запасной планк. У него была пробирка с водой Грайн, и чип занимался симуляцией модели заклинания первого ранга защитным эффектом. Теперь ему удалось заполучить информацию касательно заклименного мечника. Все детали складывались в заключительный объем информации, необходимый для его саморазвития. Ле Лин решила, что если провалит поиски в горных и лунных равнинах Цитры то подаст заявку на выпуск, затем он отправится в странствие по южному побережью в поисках пережитков и для заполучения высокоуровневой техники медитации. Если он не заполучит подходящую технику медитации до 50 лет, то воспользуется уже полученными знаниями в своих руках, чтобы достигнуть уровня мага. Хотя такой процесс мог причинить неудобства для будущих достижений, Лелин полагал, что если не встретит никакой надежды на развитие духовной силы до 15-ти, то лучше будет повысить свою силу, прежде чем искать определённые альтернативы. На обратном пути в общежитие. Недавно Бики нанесла ему несколько визитов. На целом этаже Лэлин жил в одиночестве. Лэлин бросил взгляд по обе бежизненных стороны и вздохнул. Хотя маскировка неплохая вещь, жить в таком месте достаточно скучно, когда никто не причиняет головной боли. Зайдя в свою комнату с яркой лампой, Лэлин почувствовал себя лучше. Пройдя до простенькой экспериментальной лаборатории, Лолин Ла погрузился в свои мысли. И Чип, как проходит процесс имитации модели защитного заклинания первого ранга, а также симуляции воды Грайн. Модель защитного заклинания первого ранга, прогресс 14%, предполагаемое завершение 765 дней. Касательно модели заклинания первого ранга, И Чип преподнес довольно долгий срок. Однако Лолин уже был доволен подобным. Ранее Иичип вообще не давал успешной вероятности имитации. Тем не менее, после получения массивного притока информации из станы библиотеки, Иичип наконец сообщил о проблеске надежды на имитацию модели защитного заклинания первого ранга. Так оно может быть завершено. 2 года я могу и потерпеть. Спустя 2 года у Лелины будет только 19, но он всё ещё послушник третьего уровня в рассвете сил. Преимущество молодости заключалось в переизбытке времени. Расчёт формулы ВДГран в процессе 5,32%. Предполагаемые ингредиенты: фрукт тысячелетнего дерева, свежая кровь гигантской прельвной змеи. Предполагаемый эффект: огромное потребление жизненной силы послушника для стимуляции прорыва через узкое место. Так вот в чём дело. Взглянув на анализ Иючипа, Лалин наконец понял, почему академия рассматривает послушника третьего уровня до 20 лет как потенциального мага. Вода Грайн создает эффекты поглощения жизненного цикла волшебника в обмен на стимуляцию прорыва. Чем моложе послушник, тем больше жизненной силы потребуется. Следовательно, тем выше шанс на прорыв. Если послушник постареет, то не сможет прорваться даже воспользовавшись водой Грайн. Все потому, что их тела больше не обладали необходимым количеством жизненной силы. Кажется, предыдущая ситуация должна быть разрешена. Лейлин погладил подбородок. Вопрос по поиску высокоуровневой техники медитации стоит выдвинуть на первый план. Более того, я не могу ждать 50-ти. 30 лет. После достижения 30-ти, если не смогу найти подходящую технику, то попытаюсь прорваться. Укрепив свою решимость, Лелин прибрал экспериментальную лабораторию и достал древний свиток зелеварения.